Евгений Германович Водолазкин, Лавр, записано для канала «Домашка по литре», читает Сергей Вензелев. Часть вторая. Книга «Отречение», глава первая. Но Арсений не растаял. В тот день, когда его искали в Христофоровом доме, он находился от него уже в десятке верст. Двумя днями раньше он забросил на спину холщовый мешок и покинул хутор. В мешок он положил немногочисленные снадобья и врачебные инструменты, остальное место занимали грамоты Христофора. Это была незначительная часть писаний покойного, потому что рукописное наследие его было обширно и не поместилось бы даже в большой мешок, а мешок Арсения не был большим. Много замечательных грамот ему пришлось, с сожалением, оставить. Выйдя из дома, Арсений направился в Кащеево. Из Кащеева в Павлова, из Павлова в Паньково. Ноги скользили по мокрой глине, он проваливался в глубокие лужи, и в сапоги быстро набралась вода. Путь Арсения не был прям, ибо не имел четко выраженной географической цели. Он не был успешен. Входя в очередную деревню, Арсений спрашивал, есть ли в ней мор. В первых виденных им деревнях мора не было. Там Арсений еще знали... А потому пускали в дома и даже кормили. Ввиду ранней темноты Арсению пришлось заночевать в Панькове. Когда же на утро он снова вышел в путь и пришел в Никольское, его туда не пустили. В Никольское не пускали никого, чтобы с человеком в деревню не было внесено моровое поветрие. Не пустили Арсении в Кузнецовое, лежавшее в одной версте от Никольского. Арсений отправился в Малое Закозье, но въезд в Малое Закозье оказался завален бревнами. Он двинулся было к Большому Закозью, но точно такие же бревны лежали и там. Следующим на пути Арсения было великое село. Вход в него был свободен, но дух неблагополучия, витавший над этим местом, Арсению стал очевиден сразу. «Здесь пахнет бедой», — сказал Арсений Устини. «В этой деревне требуется наша помощь». Это было его первое обращение к Устине после ее смерти, и он испытывал трепет. Арсений не просил у нее прощения, потому что не считал себя вправе быть прощенным. Он просто просил об ее участии в важном деле и надеялся, что она не откажет». Но Устина молчала. В ее молчании он почувствовал сомнение. «Верь мне, любовь моя, я не ищу смерти», — сказал Арсений. «Как раз напротив, моя жизнь — это наша с тобой надежда. Разве могу я теперь искать смерти?» В первой избе ему не открыли. Сказали, что в деревню пришел мор. Арсений спросил, где именно болеют, Ему указали на избу Егора-кузнеца. Он постучал в нее. Ответа не было. Арсений достал из мешка холщовый лоскут, закрыл им рот и нос, связал концы на затылке. Перекрестившись, вошел. Егор-кузнец лежал на лавке. Его огромная рука свешивалась вниз — Время от времени кисть сжималась в кулак, и это показывало, что Егор еще жив. Арсений взял Егора за запястье, чтобы понять, сильно ли в нем движение крови. Но движение почти не чувствовалось. От прикосновения Егор неожиданно открыл глаза. Пить. Воды в избе не было. На полу у самой руки Егора... Валялся опрокинутый ковш, под которым блестели последние капли влаги. Было ясно, что Егор выронил ковш, а принести воды из колодца сил уже не было. Арсений вышел из избы и направился к колодцу Журавлю. У Журавля был убитый вид. Его деревянная шея, прикрепленная скобой к бревну туловищу, со скрипом покачивалась на ветру. Арсений опустил Бадью в колодец. Подземная вода, не скованная морозом, стояла высоко. Арсений увидел в ней свое отражение и не узнал его. Его лицо стало другим. — Мое лицо стало другим, — сказал он Устине. — Эти изменения трудно определить, но они, любовь моя, очевидны. Вернувшись в избу... Он напоил Егора-кузнеца водой. Арсений поддерживал его голову рукой, а Егор не зря пил. Глотал, захлебываясь. Вода струилась по его бороде и затекала под рубаху. Он все никак не мог напиться. Держался своей рукой за руку Арсения, и Арсений едва выдерживал ее тяжесть. «Как был силен этот человек, — думал Арсений, — и сколь же он слаб сейчас!» Всего несколько дней болезни превратили его в бессильную груду мяса, которая через несколько дней начнет разлагаться. Он чувствовал, что в этом теле уже нет жизни. Неожиданно Егор открыл глаза. — И сили смертный мой ангел! несим отрицал Арсений. — Поведай, ангеле! — Что ми судится? Арсений смотрел, как веки Егора медленно смыкались. — И Маше скоро умрете, — тихо сказал Арсений. Но Егор его уже не слышал. Он тяжело дышал, и капли пота скатывались с его лба, исчезая в густых волосах. Арсений сидел рядом с ним и вспоминал, как смотрел, бывало, на спящую Устину под покрывалом, едва заметно ходила ее грудь. Иногда Устина с шумом втягивала ноздрями воздух и переворачивалась на другой бок, терла щеку, шевелила губами. Шевелил губами и Арсений. Он читал отходную молитву. Взгляд его постепенно обрел резкость, и за чертами Устины он увидел Егора. Егор был мертв. Арсений пошел в соседние дома. Там лежали живые и мертвые. Мертвых он вытащил наружу и прикрыл холстинами и хворостом. Вытаскивая одно из тел, Арсений почувствовал в нем признаки жизни. Он заметил, что за это тело все еще цепляется душа. Это было тело молодой женщины. — Что-то мне подсказывает, — сказал он у стене, что дело здесь не безнадежно. Арсений внес женщину обратно в дом. Там было тепло, потому что еще утром хозяева были на ногах и топили печь. Арсений положил больную на живот и осмотрел ее шею. Огромными свинцово-красными бусами по шее протянулись распухшие железы, бубоны. Арсений раздул в печи угли и подбросил дров. Достав из сумки инструменты, он разложил их на лавке. Задумался. Выбрал копьецо и поднес его к огню. Когда копьецо прокалилось, подошел к больной. Свободной рукой прощупал бубоны. Выбрав самый большой и мягкий, воткнул в него пику и сдавил его двумя пальцами. Из бубона потекла мутная, неприятно пахнущая жижа. Арсений чувствовал пальцами ее вязкое обтекание, но это не было ему отвратительно. Струившийся по шее женщины гной казался ему зримым выходом болезни из тела. Арсений испытывал радость, ощупывая подушечками пальцев узел за узлом, он выдавливал из больного чуму. От шеи Арсений перешел к подмышкам, от подмышек к паху. Помимо запаха гноя, он ощущал там другие запахи, и они его волновали. «Сколько же во мне скотского», — подумал Арсений, — «сколько же!» Закончив обработку, он отворил кровь в тех местах, где бубонов было больше всего. Кровь там была дурной, ее следовало слить. Когда Арсений проткнул первую кровеносную жилу, женщина пришла в себя и застонала. «Потерпи, Жено!» — шепнул ей Арсений, и она снова впала в забытие. Он протыкал ей кровеносные жилы в разных местах тела, и всякий раз она стонала, но уже не открывала глаз. Закончив, Арсений укрыл ее одеялом. А теперь спи долгим сном и набирайся сил, и просыпайся не для смерти, но для жизни. Прогноз у тебя благоприятный. С этими словами Арсений вышел. До конца дня он побывал еще в нескольких домах, имел там дело с живыми и мертвыми, и видел, как живые превращаются в мертвых. В одном из домов он обнаружил, что с его лица слетела повязка. Времени искать новую не было, и он помолился ангелу-хранителю, дабы тот, находясь у правого его плеча, отгонял моровое поветрие своими крылами. Время от времени Арсений чувствовал ангельское дуновение, и это его успокаивало. Теперь он мог полностью сосредоточиться на лечении больных. Арсений брал больных за запястье и внимал движению их крови. Иногда проводил рукой по груди или по темени. Это открывало ему наиболее вероятный путь, предназначенный болящему. Если больного ждало выздоровления, Арсений улыбался и целовал его в лоб. Если же ему судилась смерть, Арсений беззвучно плакал. Иногда предначертание не было явлено. И тогда Арсений горячо молился о выздоровлении недугующего. Держа лежащего человека за руку, он передавал ему жизненные силы. Отпускал его руку лишь тогда, когда чувствовал, что борьба жизни и смерти решается в пользу жизни. В тот день это отняло у него много сил, потому что никогда еще его помощь не требовалась стольким людям сразу последним из посещенных им домов Арсений уснул рядом с больным. Он спал, ему снился ангел-хранитель, отгонявший от него моровое поветрие. Он не складывал крыл даже ночью. Арсений удивился неутомимости ангела и спросил его, как он не устает. «Ангелы не устают», — ответил ангел, — «потому что они не экономят сил». Если ты не будешь думать о конечности своих сил, ты тоже не будешь уставать. Знай, Арсении, что по воде способен идти лишь тот, кто не боится утонуть. Наутро Арсений и больной проснулись в одно и то же время. И больной понял, что он здоров. Глава вторая В Великом селе Арсений пробыл две недели. Он лечил и обмывал больных, он подавал им питье и еду, в первую очередь питье. Он обучал выздоровевших, как им ухаживать за больными. «Теперь вы не подвластны мору», — говорил Арсений выздоровевшим, — «тех, кто вырвался из его когтей», Он больше не может тронуть. Ему верили не все. Некоторые, боясь возвращения недуга, тихо покидали село и шли туда, где мора не было. Вскоре они убедились в том, что это было ошибкой. Их обессиленные болезнью тела не могли сопротивляться путевым невзгодам, и то, что оказалось не в силах сделать чума, довершили слекать и холодный туман дороги. Те же, кто остался, их было большинство, верили Арсению как сами себе. Он был их спасителем, и правота его слов подтверждалась в их глазах исцелением. Вместе с Арсением они входили в чумные дома, но никому из них не было от этого вреда. Когда помощников Арсения стало достаточно для поддержки живых... Он занялся мертвыми. Они тоже не могли ждать. Даже будучи вынесенными из домов наружу, мертвые безудержно разлагались. Стыдливые гримасы покойников явственно показывали, что они больше ничего не могли с собой поделать. Им требовалась срочная помощь. Была найдена телега, на которую складывали тела. Их отвозили в ближайшую скудельницу за три версты, и там они оставались ждать семика. Люди, занимавшиеся покойными, не плакали. В те дни вообще никто не плакал, ибо горе всеобщей смерти не умягчается слезами. А кроме того, слез уже просто не было. Поняв, что жизнь в великом селе налаживается, Арсений решил его покинуть. Погожим январским утром он простился с жителями и провожать себя позволил не дальше околиться. Но, великая великое слово, Арсения, истоки которые отыскиваются в Великом селе, ограничиться этой местностью уже не могла. Независимо от воли Арсения, она растекалась по городам и весям, преодолевая промозглую сырость и бездорожье. Арсений двинулся в деревню Лукинскую, но слава встречала его уже у первого дома. Прислоняясь к резным наличникам, она стояла в облике деревенской бабы с караваем. — Ты ли еси, Арсений? — спросила баба. — Аз естьм ответил Арсений. Баба сунула ему каравай, и он машинально от него отщипнул. Каравай был жестким, потому что, — понял Арсений, — его пекли давно. — Помози нам, Арсений, смертью бо умираем! — А богу будет угодно. Помогу, — пробормотал, не глядя на бабу Арсений. Он не понимал, откуда она о нем узнала, и молча следовал за ней по деревне. Под их ногами чавкала грязь, сквозь растопыренные ветви берез на них летели крупные мокрые снежинки. На фоне белых стволов снежинки были не видны, но хорошо чувствовались кожей лица — Они сразу же таяли на щеках и краткое время оставались висеть на ресницах. «Откуда она меня знает?» — спросил Арсений Устину. Но Устина промолчала. «Боюсь, что она принимает меня за кого-то другого», — сказал Арсений после паузы, — что ожидания ее завышены. Иногда он опережал бабу и заглядывал ей в глаза... В них отражалось серое небо, в котором не было просвета. Он взял бабу за плечо и резко остановил. Она повернула голову, но смотрела мимо него. — Ты же знаешь, что внук твой умер. — Так зачем же ты меня к нему ведешь? — сказал Арсений. — А зачем же, — спрашивается, — живу я? — безразлично спросила баба. Арсений не знал, что ответить, да это и не было вопросом, по крайней мере, вопросом к нему. Он молча смотрел, как баба исчезала за снежными хлопьями. Когда ей не стало видно, он направился к ближайшей избе. Там его уже ждала работа. В Лукинской Арсений задержался дольше, чем в Великом селе. Здесь было больше больных. Мертвых тоже было больше. В Лукинской царила апатия. И наладить тут помощь друг другу оказалось сложнее. Но Арсений справился и с этим. Он убеждал крестьян, что их выздоровление зависит во многом от них самих. Желая пробудить в них жизненную силу, Арсений доказывал им, что божья помощь нередко посылается через деятельных людей. Крестьяне кивали, потому что под деятельными людьми разумели Арсения. Сами же стать деятельными они не хотели или не могли. Когда же выздоровело несколько больных уже оплаканных ими, в них пробудилась надежда. И выздоровевшие начали помогать заболевшим и собирать покойных. Они разносили хлеб осиротевшим детям, мыли и прокуривали дома, расчищали дворы и улицы, пришедшие за время мора в запустение. Видя это, Арсений оставил деревню Лукинскую и пошел дальше. Следующим местом, попавшимся Арсению на пути, была деревня Горы. Пробыв какое-то время в горах, он обошел кишинское озеро и, преодолев Верст десять, оказался в деревне из Шортина. Из Шортино путь его лежал в Кулиге, из Кулик в Добрилово, оттуда в Загорье. И всюду Арсении уже ждали, и местным жителям было известно, в чем должна состоять их помощь врачевателю. Слова его, как и слава, шли впереди него, и все теперь знали, что им, придя, Арсений скажет, поэтому говорить ему приходилось все меньше». Это стало для Арсения значительным облегчением, ибо из всего им предпринятого, самым большим трудом, ему казалось произнесение слов. Когда Арсений находился в Загорье, наконец-то ударил мороз. Мороз был силен. Не прошло и недели, как он сковал Шексну тонким, но прочным льдом. Далее Арсений передвигался уже по замерзшей поверхности Шексны — Ноги его порой скользили, порой цеплялись за вмёрзший в лед камыш, но идти по реке все равно было легче, чем по бездорожью. Так он пришел в большое село Ивачево. Это было богатое село, жившее ловом рыбы. В Ивачеве стояла каменная церковь во имя Андрея Первозванного, до своего апостольства — рыбака. В избах Ивачева к запаху разлагающихся тел Вмешивался запах сетей и соленой рыбы. Мортом стоял уже давно, как во всех речных деревнях, принимающих плавающих и путешествующих. Арсений, выросший вдали от водных пространств, присутствие реки ощущал ежечасно. Шексна не была большой, но толще направленной воды, даже находясь под льдом, излучала особую энергию движения. Эта сила в жизни Арсения была новой, и она его волновала, она будила в нем мысль о странничестве. Глава третья В Ивачеве Арсения застала весна. Мороз, сделавший мор чуть менее свирепым, сменился оттепелью, Арсений прилагал все силы к тому, чтобы не допустить второй волны морового поветрия. Ивачевцам он предписывал есть толченую серу в яичном желтке, запивая ее вытяжкой из сока шиповника. В дни приема снадобья не велел есть свинины, пить молока и вина. Днем Арсений обходил дома больных, а ночью молился о даровании им здравия, также о том, чтобы болезнь не умножалась. Оказываясь на берегу Шексны, Арсений думал о том, что лед ее скоро начнет таять. До наступления теплых дней ему нужно было перейти по реке в другую деревню. Он уже собирался было двинуться в путь, как однажды утром по Шекснинскому льду в Ивачево прибыли сани. Глядя на красоту саней, кто-то из ивачевцев назвал их княжескими. Это оказалось правдой, Сани были присланы из Белозерска князем Михаилом и присланы были за Арсением. «За мной?» — удивился Арсений, когда ему рассказали о прибытии Саней. «За тобою», — подтвердили приехавшие из Белозерска, княгине и черри, и я коснулась моровая язва, великая слава твоя, Арсения, в земле Белозерстей! Явишь ты хитрость врачебную, да почтен будешь и от князя». — Только мы от спаса нашего Иисуса Христа мзды жду, — ответил Арсений. — И что ми есть в почитании княжем? Отвернувшись в сторону, он сказал Устине, — Посмотрю, любовь моя, что я смогу сделать для этих людей. От того, что они принадлежат к княжескому роду, болезнь не становится легче. Тяжелее, правда, тоже. С этими словами Арсений сел в расписные сани. Сиденье было уложено пуховыми подушками, оно дарило телу свою мягкость с подчеркнутой готовностью дорогой вещи. Арсения укутали покрывалом, и он испытал неловкость перед глядевшими на него ивачевцами. Никогда еще он не ездил в таких санях и не представлял, что дорога может быть такой удобной, а движение — быстрым. Полозья шли по льду с негромким хрустальным звуком, и толща воды отвечала им из глубин тяжелым колоколом. По наезженным колеям за полозьями крутилась поземка, подо льдом бросалась в рассыпную испуганная рыба, шексна петляла, а лиса сменялись деревнями. До Белозерска существовал и более краткий путь. Он был не таким удобным, как речной, и шел через мелькавшие одна за другой деревни. Но приехавшие не знали, расчищен ли он, Они торопились и решили не рисковать, зная, что путь прики надежен и скор. Возможно, они не хотели в эти деревни заезжать, потому что там свирепствовал мор. И им возница строго посмотрел на арсении. достаточно было мора в белозерске. Когда солнце утратило в яркости, ледяное пространство стало расширяться, оглядевшись вокруг, Арсений осознал, что берег теперь остался только слева. Вместо правого берега, сколько видел глаз, расстелались бесконечные версты льда. Это было озеро. Его лед оказался ровнее речного, и езда ускорилась. Когда было уже совсем темно, озеро плавно перешло в город. Их встречал Белозерск, главный город княжества. Сани скользили сквозь темные улицы. Арсений еще никогда не видел таких длинных улиц и таких высоких домов. О высоте домов он мог судить по свечению верхних окон. Когда подъехали к жилищу князя, их уже ждали. Арсении выхватили из сани и повлекли по лестнице на второй этаж. Пробежав, через две полутемных комнаты оказались в третьей. Она была ярко освещена, и в ней стоял человек. Это был князь Михаил. — Слышах, яко ты, еси врач хитр, — сказал князь. Он подошел к Арсению ближе и заговорил тихо, почти в самое ухо. Высокий, сверху вниз. Жена и дочь, не заболели вчера ночью, понимаешь? Здешние лекари ничего не могут сделать, ничего, даже зубы вылечить. — Это очевидно, — сказал Арсений, — у тебя испорченный выдох. «Помоги моим близким, Арсении, я думаю, ты сможешь!» «Почему ты так думаешь?» — спросил Арсений. «Из тех, кого я лечил, немалая часть умерла?» Князь сел на массивный резной стул. У него сидящего стала видна на макушке плеж. Он смотрел на Арсения, неестественно вывернув голову. «Потому что ты сам не умер. Мне говорили, что ты прошел множество чумных деревень и не умер. В этом я вижу твою благословенность. Арсений молчал. Князь отвел его на женскую половину. Когда они подошли к комнате, где лежали больные, Арсений остановил князя. — Дальше я пойду один. Наклонил голову и вошел. Две кровати стояли рядом. На одной лежала молодая женщина. Она была гораздо моложе князя. На другой девочка лет шести. Девочка была без сознания. Княгиня слабо Арсению кивнула. Вначале он подошел к ребенку и взял его за запястье. Затем потрогал лоб. — Что речеши? — Арсения? — спросила княгиня. — че ведомо имя мое? — удивился Арсений. Он сел на ее постель. Даже в полумраке комнаты было видно, что княгиня голубоглаза. На солнце, — думал Арсений, — ее глаза должны искриться небесной голубизной. Есть у Господа такая краска. Он осторожно поднял ее голову с подушки и ощупал шею, «Что речеши?» — повторила она. «Молись о княгине, и явит Господь свое милосердие». Арсений вышел и закрыл за собой дверь. Князь молча подошел к нему, смотрел в их сторону. «Видел их». «Видел», — сказал Арсений. «Они тяжелы, но жизнь из них не уходит». С помощью Господней к утру, я думаю, полегчает. Князь положил голову Арсению на плечо, на шее своей. Арсений ощутил слезы. Он вернулся к больным и пробыл у них до утра, видел, как жизнь борется со смертью, и понимал, что жизни надо помочь. Он обработал чумные язвы матери и ребенка. Он давал им много пить, потому что вода вымывает из тела все нечистое. Держал их головы над каткой, когда их рвало. А главное, впускал в них свои жизненные силы, когда чувствовал, что своих собственных им не достают. Особенно Арсений опасался за девочку, поскольку дети переносят мор хуже взрослых, Все свободное время он держал ее за руку, не отпуская. По биению пульса распознавал изменения в состоянии и управлял ее борьбой за жизнь. Арсений чувствовал, когда ему следует решительно вмешаться. В такие мгновения он собирался весь без остатка и передавал ребенку все жизненное, что мог в себе найти. Он боялся лишь исчерпания собственных сил. Когда утром пришли к ним в комнату, Арсений сидел без движения на полу и держал ребенка за руку. Вошедшим показалось, что он мертв, что мертвые княгиня с дочерью. Но Арсений был жив, а княгиня с дочерью были, хотя и очень слабы, но здоровы. Глава 4. Это событие стало началом возвышения Арсения. На князе души нечаявшего в семье выздоровление близких произвело глубокое впечатление. Он подарил Арсению соболью шубу. Несмотря на теплое время, ценность подарка была очевидна. Князь решил сделать Арсения придворным врачом, и поселить его в своем дворце. Нужно сказать, что княжеские покои в то навсегда ушедшее время не вполне соответствовали нынешним представлениям о дворцах. Палаты русской знати были обычно деревянными, их отличие от домов простых горожан состояло прежде всего в размерах, они были выше и шире, строительство их никогда не завершалось. Оно могло прерываться, но возобновлялось с первой же возникшей надобностью. С новыми браками в семье к основному зданию пристраивались новые части. Появлялись пристройки в связи с расширением кухни, комнат для слуг и подсобных помещений. Сооружения становились больше, но некрасивее. Они напоминали пчелиные соты или колонию моллюсков — Главное их достоинство состояло в том, что они устраивали владельцев. Прожив у князя несколько недель, Арсений обратился к нему с просьбой отпустить его. Нет, Арсений не хотел уходить из Белозерска, там было еще много людей, нуждавшихся в лечении, он лишь просил о предоставлении ему другого жилища. Такая просьба князя поначалу удивила Но Арсений пояснил, что посещает других больных и боится занести мор в княжеские палаты. Это было правдой, но не всей правдой. Жизнь во дворце тяготила Арсения. «Находясь в роскоши, я слабее чувствую тебя», — признался он в слезах Устини. «И дело, ради которого я теперь живу, там осуществить невозможно». Князь не стал препятствовать Арсению, ибо слово «Арсения» значило для него много. Князю было важно, что Арсений не уходит из Белозерска. Он дал ему дом недалеко от дворца и предоставил жить по своей воле. Волей же Арсения было справиться с охватившим город недугом. За короткое время он смог наладить помощь выздоровевших больным и в Белозерске, один с больными целого города он бы не справился. С рассветом Арсений покидал свой дом и обходил избы с чумными. Он осматривал их, определяя состояние и виды на жизнь. Там, где его помощь могла оказаться решающей, он оставался на долгие часы и убеждал грустных ангелов смерти повременить, Порой, когда ему казалось, что силы оставили его совершенно, он шел к Белоозеру. Стоял уже конец мая, а озеро все еще было подо льдом. Его бескрайнее свинцовое пространство вступало в противоречие с покрытыми зеленью берегами. Арсений ходил по льду озера, чувствовал холод его глубин. Веяние этого холода ему представлялось веянием смерти — так, словно бездна озера заключала в себе всех когда-либо ушедших белозерцев. Он мог часами вглядываться в лед, изучая то, что вмерзло в него за зиму — черепки горшка, головешки костров, павшего волка, остатки лаптей, также то, что от долгого лежания потеряло первоначальный вид и превратилось в чистую материю. Арсений думал, что находится в уединении — ну это было не так. Он никуда не мог скрыться от своей славы. Невидимый Арсению с берега за ним наблюдал Белозерск. Город понимал, что напряжение Арсения для обычного человека непереносимо, и не мешало ему набираться сил в одиночестве. Но однажды от берега отделилась точка и стала быстро двигаться к Арсению. Арсений обратил на нее внимание, когда стало очевидно, что она направляется к нему. Арсений подумал было, что человек еще далеко, но так только казалось, потому что шедший был мал. Когда он подошел, Арсений увидел, что это мальчик лет семи. — Аз есмь, Сильвестр, — сказал мальчик, — Сипридох, якобы болеет моя мать. Ты же, Арсений, помози нам. Он взял Арсения за руку и потянул его в сторону берега. Рука Сильвестра была холодной, Арсений молча двинулся за ним. На льду Сильвестр несколько раз поскальзывался и смешно повисал на руке Арсения, и ни один из них не засмеялся, потому что движение их не было радостным. Движение сопровождалось потрескиванием льда под ногами, Над головами кричали вернувшиеся из теплых краев птицы. Время от времени шедших окатывали волны теплого берегового воздуха, согревая на ледяном пространстве. — Мой отец умер два года назад, — сказал Сильвестр, — тоже от мора, а мать зовут Ксенией. Увидев, что Сильвестр смотрит на него, Росеник кивнул. Дом Сильвестра... Стоял у заболоченного пруда, почти у самой границы города. Вопреки ожиданиям Арсения, это был хороший дом. В нем не было сиротства и оставленности. Прежде чем переступить в порог, Арсений спросил, когда она заболела. «Вчера», — ответил мальчик. Арсений вошел. Несмотря на предостерегающий жест, Сильвестр шагнул за ним. «Это моя мама?» — прошептал Сильвестр. — От нее мне не может быть ничего дурного. Теперь она уже принадлежит не себе, но болезни, — так же шепотом сказал Арсений и выявил мальчика наружу. Ксения лежала с закрытыми глазами. Несколько минут Арсений молча смотрел на нее. Даже болезненная отечность не искажала правильных черт ее лица. Арсений коснулся рукой ее лба и сам удивился своей робости. Чтобы сбросить нерешительность, он нажал ладонью на лоб. Ксения открыла глаза. Они ничего не выражали и медленно закрылись. Ксения была не в силах сопротивляться сну. Арсений нащупал пульс. Провел рукой по шейной артерии. Несколько раз нажал на место, под которым билось сердце. Он не чувствовал в ней ничего, кроме убывания жизни. В сенях на него вопросительно смотрел Сильвестр. Арсений хорошо знал этот взгляд, но никогда еще не видел его у ребенка. Он не мог понять, что следует говорить ребенку с таким взглядом. — Знаешь, дела плохи, — отвернулся Арсений мне, — тяжко от того, что я не могу ее спасти. — Но ты же спас княгиню, — сказал мальчик. — Спаси и ее. — Все вруцы Божии. — Знаешь, для Бога это ведь такой пустяк — исцелить ее. Это очень просто, Арсений. Давай молить его вместе. — Давай. Я только не хочу, чтобы ты обвинял его, если она все-таки умрет. Помни, что смерть ее вероятна. Ты хочешь, чтобы мы просили его и не верили, что он нам это даст?» Арсений поцеловал мальчика в лоб. «Нет, конечно, нет». Он постелил Сильвестру в синях. «Ты будешь спать здесь?» «Да, но сначала мы будем молиться» сказал Сильвестр. Арсений принес из комнаты иконы Спасителя, чистой его матери, святого великомученика и целителя Пантелеймона, снял с полки ковши и поставил иконы на их место. Они с мальчиком опустились на колени. Молились долго. Когда Арсений заканчивал читать молитвы Спасителю, Сильвестр дернул его за рукав. — Подожди, я хочу сказать своими словами. Он прижался лбом к полу, и голос его зазвучал глуше. — Господи, оставь ее жить. Мне больше на свете ничего не нужно вообще. Буду век тебя благодарить. Ты же знаешь, что если она умрет, я останусь один. Из-под руки посмотрел на спасителя без помощи. Сообщая спасителю о возможных последствиях, мальчик боялся не за себя, Он думал о матери и подбирал самые веские доводы в пользу ее выздоровления, надеялся, что ему нельзя отказать. И Арсений это видел. И верил в то, что это видит Спаситель. Потом они молились Божьей Матери. Не слыша голоса Сильвестра, в какой-то момент Арсений оглянулся. Сильвестр спал, стоя на коленях, прислонясь к сундуку. Арсений... Осторожно перенес его на постель. Целителю Пантелеймону Арсений молился уже один. Около полуночи он перешел в комнату и стал заниматься Ксенией. Глава пятая В течение нескольких дней Ксении не становилось лучше. Но она и не умирала. В этом Арсений видел проявление безграничного милосердия Божьего и поощрение к борьбе за ее жизнь. И он продолжал бороться. Приподнимая Ксении голову, он вливал ей в рот не только противочумные снадобья, но и настои, способные укрепить плоть ее в сопротивлении смерти. Шепча молитву, он держал Ксению за руку и чувствовал, как через него в больную вливается помощь того, к кому он обращался. Когда он выходил из комнаты, в сенях его встречал Сильвестр. После молитвы о здравии Ксении они ненадолго шли на озеро. Дни в Белозерске становились жаркими, и прохлада озера была приятна. На лед они не выходили, потому что он был уже ненадежен. Во льду появились полыньи и промоины от подводных ключей. Из синего он стал черным, из прочного — хрупким. «Ты ведь женишься на моей маме?» — спросил Сильвестр, когда они шли по берегу. От неожиданности Арсений остановился. «Я хочу, чтобы мы всегда были вместе», — сказал Сильвестр. Видишь ли, Сильвестр? Мальчик, ушедший было вперед, медленно возвращался к Арсению. У тебя есть другая женщина? Ты задаешь очень взрослые вопросы. Значит, есть? Можно сказать и так. Арсений видел, как глаза мальчика заполнялись слезами. Сильвестр держал себя в руках, и слезы так и не скатились на щеки. — Как ее зовут? — Устина. — Она живет в твоей деревне? — Нет. — В Белозерске? — Она живет не на этом свете. Мальчик взял его за руку, и дальше они пошли молча. На пятый день болезни Ксения пошла на поправку. У нее совершенно не было сил, но смерть ей уже не грозила. Она благодарно смотрела на Арсения, который ее поил, кормил с ложки кашей, помогал ходить на горшок. — Я тебя не стесняюсь, — сказала она как-то. — Это мне самой удивительно. — В болезни плоть теряет свою греховность, — ответил, подумав Арсений. Становится ясно, что она всего лишь оболочка, и ее не приходится стесняться. — Я тебя не стесняюсь, — сказала Ксения в другой раз, — потому что ты стал мне близким человеком. Ксении становилась лучше. В один из ближайших вечеров она встала и сварила репу. Нарезав репу ровными кружочками, Ксения разложила ее по мискам счастливым взглядом смотрела на мужчин арсений смотрел на сильвестра мальчик почти ничего не ел весь день он был вялым и арсения это начинало беспокоить после ужина арсений взял сильвестра за запястье подходя к мальчику он уже знал что дело плохо но только ощутив пульс сильвестра арсений понял насколько плохо Арсению показалось, что его собственная кровь потекла в обратную сторону и сейчас ударит из ноздрей, из ушей, из горла. Ксения еще продолжала говорить, а он уже не мог разомкнуть губ. Он явственно ощутил свое бессилие помочь. Он смотрел на ребенка, и ему опять хотелось умереть. Ночью Сильвестр не спал. Его охватила беспричинная тревога. Он метался по постели, переворачивался сбоку боку на бок и никак не мог найти удобного положения для сна. Мышцы рук и ног болели. Засыпая на несколько минут, он тут же просыпался и спрашивал здесь Лексении и Арсений. Ему казалось, что они ушли. Но они были рядом. Они сидели у его постели и, не отрываясь, смотрели на него. Ксения ничего не говорила. По ее щекам текли слезы. Под утро Сильвестр впал в забытье. Ксения подняла голову. «Спаси его, Арсения! Он моя жизнь!» Арсения опустился рядом с ней на пол, уткнулся головой ей в колени и разрыдался. Он плакал от страха потерять Сильвестра и от невозможности помочь ему. Он плакал обо всех тех, кого ему не удалось спасти. Он чувствовал свою ответственность за них, и ему не с кем было ее разделить. Он плакал от собственного одиночества, которое сейчас обожгло его неожиданно остро. Пытаясь вылечить Сильвестра, он предпринял все противочумные меры, которым его когда-то учел Христофор. Он применил некоторые средства, полезность которых обнаружил в результате собственных наблюдений. Он посадил ребенка себе на колени и так держал его, не выпуская. Арсений боялся, что ангел смерти может прийти за Сильвестром в его отсутствие. Арсений знал, что в ответственный момент... Он прижмет ребенка к себе, чтобы от сердца к сердцу вталкивать в него волны жизни. Ему становилось страшно, когда Сильвестр начинал кашлять. Вытирая с губ мальчика кровавую слизь, Арсений опасался, что со страшным кашлем из него вылетит душа, ибо ее положение в теле было непрочным. Вспоминая сказанное Сильвестром, Арсений обращался к Господу. «Помоги ему». Тебе ведь это так просто. Я понимаю, что просьба моя — дерзость. Я даже не могу предложить за мальчика свою жизнь, потому что моя жизнь уже отдана у Устине, перед которой я навеки виновен. Но все же уповаю на безграничную милость твою и прошу тебя, сохрани жизнь рабу твоему Сильвестру. Арсений не спал пять дней и пять ночей. Он не спускал Сильвестра с рук еще и потому, что тело его нужно было поддерживать в полусидячем положении. Когда мальчик ложился, легкие его быстро заполнялись мокротой, он начинал ее надрывно откашливать. На шестой день Арсений почувствовал изменения. Внешне они были еще не видны, но от Арсения не укрылись. Ничего не объясняя, он приказал Ксении усилить молитву. Падая от усталости и недосыпания, Ксения усилила молитву. Она преклоняла колени перед иконами в красном углу и стояла так часами. Ее охрипший голос звучал теперь непрерывно. Пряди выбивались из-под платка, но у нее не было сил их поправить. И слезы ее кончились, и больше не текли по щекам. На седьмой день. Мальчик открыл глаза. Произнеся благодарственную молитву, Арсений рухнул на лавку. Он спал два дня и две ночи и все не мог отоспаться. Он понимал, что нужно было бы встать. Ему снилось, что он встает. Он хотел осмотреть Сильвестра, и ему снилось, что он его осматривает. Осмотр показал что с Сильвестром все в порядке. Арсений знал, что это ему снится, но знал он, что снится ему истинное положение вещей. Иначе бы ему приснилось что-то другое. Его разбудило прохладное прикосновение к руке. Это были губы Ксении. Увидев, что Арсений открыл глаза, Ксения прижала его ладонь к своему лбу, За ее спиной стоял Сильвестр. После перенесенной болезни мальчик был бледен и худ, прозрачен, почти призрачен. Ангельским крылом из-за его спины торчала складка рубахи. Он улыбался Арсению, не делая попытки приблизиться, пропуская вперед свою мать. Глава 6 Лед на озере растаял, и в городе сразу стало теплее. С наступлением жарких дней мор стал спадать. Белозерск возвращался к обычной жизни, и тревога его жителей постепенно рассеивалась. Не рассеивалась. Великая слава Арсения, которая гремела уже по всему княжеству, К Арсению обращались по всякому врачебному поводу и обращались даже без повода. В общении с ним горожане ощущали явную благодать. Арсений говорил немного, но само его внимание, улыбка, прикосновение наполняли их радостью и силой. Время от времени его приглашал на обеды князь Михаил. Он вновь звал Арсения переселиться к нему в палаты, но Арсений... Несколько раз мягко отказывался. Князь хотел было построить ему большой дом у своих палат, но Арсений отверг и это. Арсений отказался бы и от обедов, но такой поступок князь воспринял бы как личную обиду. Князь был умным человеком, и в стремлении приблизить к себе Арсения не стал усердствовать. Поняв, что Арсению требуется определенная независимость, князь Михаил не стал навязывать ему свое общество. Под определенной независимостью князь понимал независимость, границ которой определял бы он сам. Предоставив Арсению жить в городе по собственной, Арсении воле, он ограничил его лишь в одном — праве город покинуть. Это он дал понять Арсению вежливо, но твердо. Но обедами у князя сложности Арсения не исчерпывались. Гораздо более частыми и терзающими душу казались обеды у Ксении. Почти ежедневно за ним заходил Сильвестр и тянул его в материнский дом. Отказаться от этих обедов было еще труднее, чем от княжеских. Особенно Арсения тревожило то, что отказываться ему и не хотелось. Он приходил к Ксении и смотрел, как она собирала на стол, любовался ее спокойными и точными движениями. Они с Ксенией почти не говорили. Молчание с ней было не тяжелым, и это Арсению тоже нравилось. Иногда говорил Сильвестр, но чаще он старался оставить их наедине. После обеда он шел провожать Арсения домой. Арсению было приятно и это... Иногда ему казалось, что Сильвестр опасается, чтобы он не свернул в какой-нибудь другой дом. — Устина не может быть твоей женой, — сказал однажды Сильвестр, провожая Арсения. «Почему — Почему? — спросил Арсений. — Потому что она живет не на этой земле. — Я о Сильвестре за нее всюду отвечаю. Арсений положил Сильвестру руку на плечо, но Сильвестр отвернулся. Несчастен был не только Сильвестр. Не находил себе места и Арсений. Он не мог не посещать Ксению, потому что видимых причин не делать этого не было. Более того, он начал замечать, что ждет этих посещений как праздника, и стал испытывать стыд. Арсению было стыдно и потому, что в Белозерске он не мог скрыться от своей славы. А покидать Белозерск ему было запрещено. Теперь белозерцы к нему ходили сами. Он лечил их от тех же недугов, что и жителей Рукиной Слободки. Платы за лечение он не просил ни у кого, но мало кто был готов лечиться бесплатно. В отличие от жителей Слободки, горожане редко расплачивались натуральными продуктами, предпочитая деньги, и платили они гораздо больше. Щедрые дары нередко делал ему и князь Михаил, На эти деньги Арсений по случаю купил несколько небольших книг, в которых описывались целебные свойства трав и камней. Одна из них была иноземным лечебником, и Арсений заплатил купцу Афанасию Блохе, ходившему в немецкие земли, за перевод. Перевод Блохи был весьма приблизительным, что ограничивало возможность использования книги. Полученные рецепты Арсений применял лишь тогда, когда они совпадали с тем, что он знал от Христофора. Следя за тем, как купец читает незнакомые литеры и переводит составленные из них слова, Арсений заинтересовался соотношением языков. О существовании 72 мировых языков Арсений знал из истории столпотворения, но кроме русского за всю жизнь не слышал пока ни одного. Шевеля губами, он про себя повторял за и непривычное сочетание звуков и слов. Когда он узнавал их значение, его удивляло, что знакомые вещи можно выражать столь необычным, а главное, неудобным образом. Вместе с тем многообразие возможностей выражения Арсения завораживало и притягивало. Он старался запоминать и соотношение русских и немецких слов, и произношение блохи, вряд ли соответствовавшие настоящему немецкому произношению. Предприимчивый блоха интерес Арсения немедленно заметил и предложил ему давать уроки немецкого. Арсений с готовностью согласился. Начавшиеся уроки были, в сущности, далеки от привычных представлений о преподавании, потому что о языке как таковом Афанасий Блоха ничего вразумительного сказать не мог. Он никогда не задумывался о структуре и уж тем более не знал его правил. В первое время уроки сводились к тому, что купец продолжал читать лечебник вслух и переводить его. Отличие этих уроков от прежнего перевода состояло лишь в том, что по окончании каждой главки Блоха спрашивал у Арсения «понятно». Это позволяло купцу брать с Арсения двойную плату за перевод и за уроки. Арсений не роптал, потому что денег ему было не жаль. Он ценил Афанасия как единственного в Белозерске человека, в той или иной степени знакомого с иностранной речью. Понимая, что посредством чтения только лишь лечебника он достигнет немногого, Арсений решил использовать одно несомненное достоинство своего наставника. Тот обладал хорошим ухом и цепкой памятью. За время своих длительных поездок в Немеччину Блоха усвоил сочетание слов, произносимых в тех или иных ситуациях, и при наводящих вопросах мог эти слова повторить. Арсений описывал блахие эти ситуации и спрашивал — что именно в таких случаях говорят. Купец, это ж так просто, удивленно взмахивал рукой и сообщал Арсению все услышанные им варианты. Сказанное блохой Арсений записывал. Оставшись один, он приводил свои записи в порядок. Из слышанных от блохи выражений он извлекал незнакомые слова и заносил их в особый словарик. Однажды, когда распродавались вещи иноземного купца, умершего в дороге, Арсений купил немецкую хронику. Это была толстая и довольно потрепанная рукопись. Открыв ее наугад, Арсений с блохой уже не могли оторваться. Они прочли о людях, называемых сатирами, которых, когда они бегут, никто не может настигнуть. Ходят ногими, живут со зверями, а тела их обросли шерстью. Сатиры не говорят, но лишь кричат криком. Арсений и Блаха прочли об атанасиях, живущих на севере Великого океана. Уши у них столь велики, что они без труда укрывают ими все свое тело. Прочли о щеритах, которые напротив не имеют ушей, но одни лишь дыры. Прочли о мантикорах, которые живут в индийских землях. Зубы у них в три ряда, головы человеческие — а тела — Так сколь же разнообразен мир, — думал Арсений и вспоминал сходное описание Александрии и спрашивал себе, каково же место перечисленных явлений в общем порядке вещей. Ведь не может же их существование, — спрашивал себя, — быть недоразумением в мире, устроенном разумно. Большая часть заработанных Арсением денег — уходила однако, не на книги и даже не на уроки. Главным образом Арсений покупал корни, травы и минералы, необходимые для составления снадобий. Дорогие снадобья Арсений раздавал тем, у кого не было возможности их купить. Дороже всего стоили лекарственные средства, которые привозились из иных стран. Были среди них и такие, о каких Арсений только слышал от Христофора или читал в немецком лечебнике. Теперь... Благодаря щедрости граждан Белозерска у Арсения появилась возможность испробовать и их. Прежде всего он купил несколько жемчужин и мелко их истер, затем смешал с сахаром, полученным из шиповника, и дал съесть человеку, ослабевшему после моровой болезни. По словам Христофора, это снадобье возвращало силы, Силы к больному в самом деле вернулись, как, впрочем, возвращались они и к другим выжившим больным. Роль в этом тертого жемчуга для Арсения осталась невыясненной. С уверенностью он мог лишь сказать, что жемчуг больному не повредил. Арсений купил и удивительный камень изумруд, который привозит из Британии. «Кто на изумруд часто смотрит, — говорил Христофор, — того зрение укрепляется. Толченый же и разведенный в воде изумруд помогал против смертоносного яда. Как противоядие Арсений его так ни разу и не использовал. Смотреть же на изумруд было действительно приятно. Были им испробованы и невиданные прежде масла для заживления свежих ран, Арсений применил терпентиновое масло, и оно ему показалось действенным. При боли в суставах он смазывал беспокоящие места черным маслом нефтью. Больные чувствовали, как от прикосновения Арсения им становилось легче. В конечном счете им было все равно, какое масло втирает Арсений, и им было важно, что это делает именно он, потому что когда они натирали себя нефтью сами, целебное действие оказывалось значительно слабее. Положительные роли нефти они, однако же, не отрицали. Испробовав недоступные ему прежде средства, Арсений успокоился. Нельзя сказать, что он в них совершенно разуверился, уже хотя бы потому, что он верил Христофору. Арсений, однако, учитывал, что и Христофора обо многих лекарствах судил не по собственному опыту. Это позволяло подвергать их проверке и выносить собственные суждения. В целом же, Арсений укреплялся в своем давнем предположении, что в конечном счете лекарства имеют второстепенное значение. Главная роль принадлежит лекарю и его врачующей силе. Между тем, короткое северное лето уже заканчивалось вернулся вечерний уют печей и свет лучин, ночью даже случались заморозки. Засиживаясь допоздна у Сильвестра и Ксении, Арсений читал им грамоты Христофора. Василий Великий речи. Целомудрие, ежели при старости, несть целомудрие, но немощна похоть. Александр, видев некоего тезаименита, страшливо суще. речи, уноше, или имя, или нрав измени. Когда Диогена обругивал некий плешивец, Диоген сказал, не воздаю тебе руганью за ругань, но похваляю волосы главы твоей, потому что, увидев ее безумие, они сбежали. Некий юноша на торжище, гордясь, говорил, что мудр, потому что со многими мудрыми беседовал. Но ему ответил Демокрит, «Я вот беседовал со многими богатыми, но богатым от этого не стал». Когда Диогена спросили, как жить с правдой, он отвечал, Яко же и при огне, не вельми приближайтесь, а да дося не ожжет, недалече отступайте, да мраз». Не постигнет. Глава седьмая Между тем морозы были уже близки. Ветер срывал с белозерских деревьев листья и бросал их в озеро, Порывы ветра становились все сильнее, а связь листьев с ветками была уже совсем непрочной. Улетавшие в озеро листья казались похожими на стаи мелких птиц, стремившихся почему-то на север. Арсений продолжал лечить белозерцев, но не только их. Теперь к нему стекались Люди со всего Белозерского княжества, привлеченные известиями о враче. Сначала Арсений сажал их в синях. Когда места в синях не хватило, он велел поставить во дворе несколько лавок. Когда приходящие перестали помещаться и там, прием больных Арсений стал ограничивать. Он принимал лишь тех, кто успевал занимать лавки. Остальные, однако же, не уходили. Они бродили по двору, и терпеливо ожидали от врача милости. Они знали, что дождавшихся он все равно осмотрит. Больных было много, и были они самыми разными. Привозили поломавших кости. Арсений выравнивал их кости и перетягивал поврежденные места холстинами с целебной мазью. Это был цвет проскурника, вареного во фряжском вине. Для питья он давал сок терновой травы с толчеными васильками. Недугующие терпеливо носили повязки и восемь дней по утрам пили снадобье. И срастались их кости. Привозили обожженных на пожарах и обваренных кипятком. Арсений прикладывал к ожогам полотна с толченой капустой и яичным желтком. Меняя полотно присыпал ожог к киноварью пить обожженным, он давал настой травы ефилии. Через непродолжительное время ожоги их начинали затягиваться и рубцеваться. Приезжали мучимые глистами. Таковым предписывал он дикую редьку, истолченную с пресным медом, предписывал миндальные орехи, молодую крапиву, вареную в уксусе с солью. Если же и после этого в человеке оставался какой-то вид глистов — Арсений давал ему насытый желудок щепоть купороса, чтобы глисты вышли окончательно. В Средневековье глистов было много. Лечились у него страдающие от геморроя. Им Арсений велел присыпать больные места толченым семенем укропа или сурьмой. Обращались те, у кого чешется грудь. Он предписывал им достать у купцов морскую рыбу сельдь, о которой известно, что она ходит в стаях, и глаза ее ночью светятся. Сельд требовалось разрезать вдоль и приложить к груди. Приезжали к Арсению и люди с больными деснами. Он советовал им почаще держать во рту миндальные ядра, чтобы десны их укреплялись. За Арсением по-прежнему заходил Сильвестр, вел его к своей матери. Зная, что Арсений весь день занят больными, мальчик появлялся поздно вечером. Незаметно для себя к концу дня Арсений начинал торопиться и делал все для того, чтобы к приходу Сильвестра быть свободным. Пациенты Арсении это заметили и старались вечером не приходить. В конце концов заметил это и Арсений. В день, когда он сделал свое открытие, сердце его сжалось. Он молчал до самого заката солнца, а к вечеру так и не подготовил очередных грамот для чтения. Когда пришел Сильвестр, Арсений заколебался. Мальчик безмолвно смотрел на него, и Арсений не смог выдержать этого взгляда. Пошли и По дороге они не разговаривали. Мальчик чувствовал, что в душе Арсения произошли какие-то перемены, но спросить боялся. У Ксении все уже было на столе, есть Арсению не хотелось. Чтобы не обижать Ксению, он поел. Христофоровых грамот у него с собой не было, разговор не клеился. Когда Сильвестр скрылся в сенях, Арсений произнес. «Мне не нужно здесь бывать, Ксения». Ксения не изменилась в лице, она ждала этих слов и была к ним готова. Эти слова причиняли ей страдания. «Я знаю, что ты верен Устине», — сказала Ксения, — «и люблю тебя за это, но я не ищу место Устины». «Мне хорошо и радостно с тобой», — сказал Арсений, — «но Устина моя вечная невеста». Если тебе радостно со мной, будь моим братом. Давай с тобой жить по любви совершенной, только бы видеть тебя, Арсения. Я не могу с тобой жить по любви совершенной, потому что слаб. Прости меня, Бога ради. Бог простит, сказала Ксения. Ты служишь своей памяти и являешь безмерную преданность, но знай, Арсения что во имя мертвых ты губишь живых. Все дело в том, — закричал Арсений, — что и Устина жива, и дитя живо, и жаждут быть отмолены. Кто отмолит их, если не я согрешивший? Мы. Мы втроем с Сильвестром, который будет счастлив разделить с тобой молитву и вернуть тебе покой, будет счастлив. Его молитва угодно Господу. Будем втроем молить Господа во все дни, с утра до вечера. Только не покидай нас, братья мой, Арсении. Ксения была бледна и оттого несказанно красиво. Арсений чувствовал, как в горле растет ком. Выходя, увидел в синях Сильвестра, и взгляд его был сиротлив. От этого взгляда Арсений разрыдался. Закрыл лицо руками и выскочил на улицу. Шел вдоль сосновых чистоколов и в голос рыдал. Его никто не видел, потому что в Белозерске была уже ночь. Белозерц только лишь слышали его рыдания и недоумевали, кто бы это мог быть, ибо такой голос Арсении не был им прежде знаком. Придя домой, Арсений вытер слезы, И сказал Устине, — Ты же видишь, любовь моя, что происходит. Я не говорил с тобой, любовь моя, несколько месяцев, и у меня нет оправдания. Вместо того, чтобы искупать мой страшный грех, я вязну в нем все более. Как могу, моя бедная девочка, отмолить тебя у Господа, когда сам погружаюсь в пучин? Если бы я пропадал один, то, знаешь, и не жалко. Но кто же отмолит тебя с отчадом? Я ваш единственный здесь молитвенник, и только потому все еще не прихожу в отчаянии. Так сказал Арсений Устине. Собрал грамоты Христофора в мешок, показал Устине и добавил, «Вот мешок с грамотами Христофора, самое в сущности ценное, что есть у меня. Ибо взял его и пошел, куда глаза глядят от моей славы». Слава моя одолела меня, гнет к земле и мешает беседовать с ним. Я ушел бы отсюда, любовь моя, но меня не пускает князь Града сего, а главное — Ксения и Сильвестр. Они были бы счастливы молиться со мной за тебя с младенцем, но не понимают, что это могу делать только я. Я единственный, с кем ты еще соединена на этой земле, и мною ты как бы продолжаешь жить. А Ксения считает, что во имя мертвых я гублю живых и хочет молиться за тебя, как за мертвую. Хотя я-то знаю, что ты жива, только по-другому. Арсений задумался, погладил мешок с грамотами, и они ответили ему берестяным шуршанием. «Я, знаешь, пойду к городским воротам. Они осию сию пору затворены». Но а щасе будет надоби, выведет меня ангел из града сего. Взгляд его упал на шубу, подаренную князем. Он не надевал ее еще ни разу. Несмотря на свое великолепие, шуба была не тяжелой, не громоздкой. Арсений надел шубу и прошелся по комнате. Шуба ему нравилась. Арсений подумал, что начинает ценить удобство дорогих вещей, и ему стало неловко. Постояв в шубе с минуту, он решил все-таки ее не снимать. Если ему действительно предстоит путешествие, такая шуба может пригодиться. На лавке у двери он заметил еще несколько христофоровых грамот. Развязывать хорошо уложенный мешок ему не хотелось. Арсений сунул грамоты в карман шубы и вышел из дома. По улице веяло поземка. Ничего не видя в темноте, не чувствовала ее колючее прикосновение с щеками. В окнах не светилось ни одного огня, и это было хорошим знаком. Ночные огни в его жизни сопровождали болезни и смерти. Темнота не мешала ему идти, путь к городским воротам он мог бы преодолеть и с закрытыми глазами. На открытом месте у ворот было немного светлее. В одном из углов площади Арсений заметил движение. Поколебавшись, он направился туда. На фоне свежеоструганного чистокола проступили лошади, всадник. Арсений не знал, ездят ли ангелы верхом. Рядом стояла еще одна лошадь. «Готов — Готов? — тихо спросил всадник. — Готов. Так же тихо ответил Арсений. Всадник молча указал ему на вторую лошадь, и Арсений запрыгнул в седло. Всадник тронулся в направлении ворот, Арсений последовал за ним. У ворот всадник спешился и постучал в будку стражи. В ответ произнесли что-то сонное. Всадник вошел. Из будки послышался тихий разговор, сопровождаемый взвеканием монет. Через минуту из будки вышли несколько человек, в том числе и всадник. Он снова занял свое место в седле. Два человека вставили ключ в замок и повернули его с слязгом, неожиданно громким, прокатившимся по безмолвному городу. Трое других нажали на ворота. Они открылись, опять же, со скрипом, ровно на то расстояние, которое было необходимо для прохода лошади. В этой щели исчезли ночные странники. Глава 8 «Стражем сдаимно», — сказал спутник Арсения, когда они были далеко от ворот. Арсений кивнул... Только этого никто не увидел. Больше спутник ничего ему не говорил. Вскоре они въехали в лес. Лишь там стало понятно, что такое настоящая темнота. Ехать приходилось медленно. Лошади переставляли ноги на ощупь. Один раз по лицу незнакомца ударила веткой и он грязно выругался. Арсений понял, что его сопровождает не ангел. Он подозревал это с первой минуты их встречи. Спустя четверть часа последовала вторая ветка, которая выбила всадника из седла. Падая, он неловко выставил ногу и повредил ее. Тут же попытался встать, наступил на поврежденную ногу и со стоном свалился на землю. Нога! Доездился, бля! Арсений спрыгнул с лошади и подошел к упавшему. Внимательно ощупал ногу. «Ничего страшного, это вывих. Главная кость цела». При звуке Арсения его голоса незнакомец напрягся. Арсений почувствовал, как дернулась его нога. «С этим легко справиться», — подбодрил его Арсений. Не говоря ни слова, тот схватил Арсения за волосы и притянул к себе. У горла Арсений почувствовал нож. — Ты кто? — прохрипел незнакомец. — Я? Арсений? — Я тебе, падаль, зарежу. — Почему? — спросил Арсений. Ему самому вопрос показался бессмысленным. — Потому что на твоем месте должен был быть мой кореш, жила. Незнакомец тряхнул арсений и нож слегка рассек кожу на шее. — Ты что, жила? — Нет, — сказал Арсений. — Как ты здесь оказался, гнида? — Ты сам спросил, готов ли я? — Ну, я был готов. — Эх ты, е-мое! Да теперь жила зарежет меня при первой встрече. «Я ж, бля, не только тебя, я общие деньги с собой увез. Теперь он сидит и думает, что я его кинул. Вот что херово, вот что херово я говорю». Снова тряхнул Арсений, но нож в соприкосновении с горлом уже не входил. «Ты объяснишь ему, что это я виноват?» — сказал Арсений. «Ага, он только моих объяснений и ждет, да я рта нахрен раскрыть не успею». Но до этого я зарежу тебя. Понял? В горьких этих словах чувствовалось, однако, некоторое успокоение. Интонация предусматривала возможность примирения с обстоятельствами. Арсений мягко отнял у своего спутника нож и взялся за его ногу. Под его короткий крик он вправил ногу одним рывком. «Предупредил бы хоть, — пожаловался пациент!» Без предупреждения лучше. С помощью Арсения тот встал из земли и осторожно ступил на вправленную ногу. Вроде бы полегче. Езди пока больше верхом. Не ходи, сказал Арсений. Через несколько дней пройдет полностью. В лесу было уже не так темно. То был еще не рассвет, но его предвестие. Спутник. С интересом рассматривал Арсения. Может, так оно и надо было, чтобы жило в Белозерске остался, задумчиво, сказал он. Может, так оно и правильнее? Взяв обеих лошадей под усцы, он начал продвигаться в голубь леса. И ты, знаешь, тоже вали отсюда. Мне, бля, неспокойно, когда я не один. Я вдали от дороги отдохну, а потом ночью потихонечку поеду. Ты мне, брат, только шубу оставь. Хорошая у тебя шуба. Что? Не понял Арсений. Шубу снимай, а сам можешь идти. Ты мне ногу выправил, я тебя живым отпускаю. Ну, чего шары выкатил. В его руке снова блеснул нож. Арсений снял шубу и протянул ее незнакомцу. Тот снял свой зипун и бросил Арсению. «На, носи!» Надел шубу, попробовал не тесналя в плечах, смешно покрутился перед Арсением. Подумав, подошел к той лошади, на которой ехал Арсений и долго отвязывал от седла кожаный мешочек. Тесемки не развязывались. Он полоснул по ним ножом, и мешочек со звяканьем упал на землю. Подняв мешочек, незнакомец подмигнул. — Все мое. А все, — он бросил Арсению по воде, — твое. Вторая лошадь не без надобности, едь куда хочешь, хоть и в Белозерск. Можешь отоспаться по дороге, лошадь Белозерская она тебе и так донесет. Про меня забудь, понял? В Белозерск Арсений не поехал. Ворота этого города за ним закрылись. Он знал, что больше в них не войдет. В Белозерске ему было хорошо, и именно поэтому он из него бежал. Этот город отдалял его от Устины. Арсений выехал на дорогу и направился в противоположную Белозерскую сторону. Ехал он в подавленном состоянии. Вопреки требованию бывшего спутника, забыть о нем Арсений не мог. То, как спутник с ним обошелся, Арсения не огорчала. Не огорчил даже тот очевидный факт, что из города его вывел не ангел, о чем, по правде говоря, мечталось. Медленно продвигаясь в неизвестном направлении, Арсений испытывал тревогу. Тревога была вроде бы беспричинной, но с каждой минутой становилось яснее, что клубиться она — Вокруг оставленного им человека. Арсений знал, что возвращаться нельзя, ибо тот человек его прогнал, и одному ему там было спокойно. Проехав еще с час, Арсений вспомнил, что в шубе осталось несколько грамот Христофора, тех, что он положил в последний момент. Ему стало жаль грамот, вряд ли для нового владельца шубы они представляли ценность. Он мог бы их вернуть. Арсений понял, что у него появился повод еще раз увидеть своего спутника, и он повернул коня. Он ехал назад, и тревога его возрастала. В места, где следовало сойти с дороги, Арсений спешился. Он привязал лошадь к дереву и направился в лес, Уже издали за голыми деревьями было заметно какое-то движение. Между двумя стоявшими там лошадьми ходил человек в его шубе. Но Арсений не узнал в нем того, с кем ехал ночью. Он узнал в нем жилу, хотя и не встречал его никогда. В левой руке жило держал дубину. Вероятно, он был левшой. Сделав еще несколько шагов... Арсений увидел и своего спутника. Тот лежал на земле за одной из лошадей, и поза его была неестественна. Повернутый лицом вверх, одну руку он почему-то держал за спиной, а ноги судорожно елозили по земле. Одна из пяток вырыла неглубокий жёлоб, обрамлённый сосновыми иголками. Глаза невидяще смотрели на Арсения, И в них Арсений без труда прочитал, что ожидает человек из сего. Не обращая внимания на жилу, Арсений склонился над умирающим. Тот уже не двигался. Жила подумал и опустил дубину на голову Арсения. Глава девятая В лесу стоял полумрак, и трудно было определить, закат это или рассвет. Только когда чуть посветлело, стало понятно, что рассвет. Собравшись с силами, Арсений смог оторвать голову от того твердого, на чем она лежала. Это было тело его спутника. Оно было таким же холодным, как земля. «А я тепл», — сказал Арсений Устине. «Я, который виноват в его смерти, тепл и жив. Сейчас я спасен ради одной лишь тебя, но он, как и ты, на моей совести. Я погубил его произнесенным словом. Если бы я не сказал ему, что готов, он не лежал бы здесь сейчас таким холодным». Помнил ведь Арсения Великого, неоднократно сожалевшего о словах, которые произносили уста его, но ни разу не сожалевшего о молчании. Не хочу отныне говорить ни с кем, кроме тебя, любовь моя. Держась за дерево, Арсений встал на ноги. Лошадей уже не было. Очевидно, жило увел их с собой. Арсений медленно побрел к дороге, Привязанная им лошадь все еще стояла на месте, он отвязал ее и, вцепившись в гриву, чтобы не упасть, повел углубь леса. Его шатало из стороны в сторону. Когда они подошли к мертвому телу, Арсений сел отдохнуть. Собравшись силами, он подтащил убитого к лошади и попытался уложить его поперек седла, убитый, который уже не сгибался, Несколько раз соскальзывал, падал на землю с глухим окоченелым звуком. Усилием воли Арсений забросил его руки на седло, и за всех сил уперся головой в ноги и подтолкнул тело вверх. Убитый закачался на седле в безразличном равновесии. Взгляд его открытых глаз также выражал безразличие. У него был вид того, Кто хочет, чтобы его оставили в покое? Арсению удалось развернуть мертвеца лицом вперед и усадить в седло. Не найдя ничего, чем можно было бы привязать его к лошади, Арсений проверил сапоги убитого. В одном из них лежал нож, которым тот грозил ему еще вчера. Арсений снял данный ему зипун и стал разрезать его на узкие полоски. Связав их друг с другом он получил довольно длинную веревку. Этой веревкой примотал ноги покойника к седлу. Арсений вывел лошадь на дорогу. Он сказал, что ты из Белозерска. Неси его туда, ибо там его придадут земле. Лошадь протяжно посмотрела на Арсения и не сдвинулась с места. — Я не поеду, — сказал Арсений. — Ему-то нужнее. Он легко шлепнул лошадь по крупу. Лошадь тронулась с места и пошла в ту сторону, где лежал Белозерск. Прижавшись к ее гриве, ехал мертвый всадник. Арсений смотрел на них, и они становились все прозрачнее, превратились в один большой круг, который распался на маленькие... Круги плавали, не сталкиваясь. При встрече они просто проходили друг сквозь друга. Арсения вырвало. Ноги его больше не держали. Подумали, мертв от того, что живым не выглядел. Десять дней спустя Жила подъезжал к Новгороду. На одной лошади сидел он сам, вторая без всадника трусила чуть позади. Померзлой земле четыре пары копыт цокали преувеличенно громко. Ехал не торопясь, потому что торопиться ему было некуда. Запустив руку в карман шубы, Жила достал Христофорова грамоты. Он читал их и шевелил губами. Да вы речи. Смерть грешников люта. — Соломон речи. Да похвалит тебя ближний твой, а не уста твоя. Кирик спросил владыку Нифонта, совершать молитву над оскверненным глиняным сосудом или только над деревянным, а остальные нужно разбить. — Как над деревянным, так и над глиняным сосудом, а также над медным и стеклянным и серебряным, — отвечал Нифонт. Над всеми совершается молитва. Всяк держайся, добрые деятели, не может быть и без многих враг. Не богатство приносит друга, но друг богатство. Отсутствующих друзей вспоминай перед присутствующими, чтобы те, слышав это, знали, что и о них не забываешь. Все друзья жилы отсутствовали. Ему приходилось вспоминать их в одиночку. Глава десятая «Он открыл глаза», — сказали над Арсением. И он понял, что открыл глаза. Проплывающие над ним скрещение ветвей казались ему сном, Перед ним возникло чье-то лицо, оно было таким большим, что закрывало тот удивительный свод, который над ним проплывал. Арсений видел каждую морщину лица и обрамлявшую лицо бороду. В бороде зашевелился рот и спросил «Как тебя зовут?» «Вот как образуются звуки», — подумал Арсений. «Как тебя зовут?» — снова спросил рот. Он произнес три слова раздельно, словно не доверяя слуху лежащего. — Устин, — едва слышно сказал Арсений. — Устин. Лицо к кому-то обернулось. Его зовут Устин. — Что ти приключися, Устине? Арсений устал смотреть на лицо и закрыл глаза. Всем телом он ощущал мягкое сено. Рука нащупала деревянный борт. Телеги. Оставь его, — сказал другой голос. — Довезем до ближайшей деревни, пусть там разбираются. Арсений снова открыл глаза, но тележной тряски уже не чувствовалось. Было холодно. Он лежал на чем-то жестком. Это было похоже на дрова. Он вытащил из-под себя полено и долго на него смотрел, Свет сквозь приоткрытую дверь. Свет и скрип. Дровяной сарай. Приподнявшись на локте, Арсений увидел, что полностью раздет. Рядом с ним лежал его мешок, и какие-то лохмотья. Поколебавшись, Арсений протянул к лохмотьям руку и тут же отдернул. Ему стало противно. Лохмотья отталкивали его не только своей грязью. Невыносимой была мысль, что их, вероятно, носил тот, кто его раздел, кто не взял, и это было даже обидно, мешка с грамотами Христофора. Преодолевая отвращение, Арсений протянул руку к тряпью, которая оказалась рубахой, портами и поясом. Арсению требовалось не только одежда, но и обувь, ибо сапоги с него тоже были сняты. После некоторых раздумий он содрал с двух поленьев бересту и примерил ее куски к ступням. Помогая себе зубами, придал бересте нужную форму. Затем вытащил из тряпья пояс и стал тереть им о косяк двери. Когда ветхий пояс был перетерт надвое, Арсений примотал им бересту к ступням. Обувшись, поймал себя на том, что оттягивает момент одевания. Несмотря на то, что его била дрожь, с одеванием он медлил. Но из сарая нельзя было выйти голым. Арсений взял то, что когда-то было рубахой, и приложил к груди. Поколебавшись, продел руки в рукава и голову в дырку, воротник был оторван. Рубаха висела на теле бесформенной тряпкой, и в бесцветности живляли заплаты. Труднее всего было надеть порты. Они оказались чуть целее рубахи, но от этого было только хуже. Надев их, Арсений подумал, что этой ветоши касался срамной ут вора. Его порты были как телесная близость с ним, и Арсений... Передернуло от омерзения. В ограблении угнетала не потеря своей одежды, но приобретение чужой. Арсений испугался, что отныне он будет гнушаться своего собственного тела, и заплакал. Когда же Арсения озарила, что отныне будет гнушаться своего собственного тела, засмеялся. Из сарая Арсений вышел в приподнятом настроении. Сделав несколько шагов в своей новой одежде, сказал Устине. Знаешь, любовь моя, со временем моего приезда в Белозерск — это, по сути, первые шаги в правильном направлении. Сарай стоял на краю деревни. Арсений подошел к ближайшей избе и постучал в дверь. В избе жил Андрей Сорока с семьей. «Ты кто такой?» — спросил сорока Арсения. «Устин», — ответил Арсений. «Устин, жди да крестин!» — усмехнулся сорока и захлопнул дверь. Тогда Арсений постучался к Тимофею куча. Тимофей смотрел арсении и сказал, «Ты мне в вшей нанесешь, потому что в твоем положении у тебя не может не быть вшей. Или же блох? Их у тебя, я думаю» полный мешок. В мешке были только грамоты Христофора, но Арсений не стал развязывать его перед Тимофеем. Следующей была изба Ивана Сухобока. Помня о гостеприимстве Авраамовым, Иван не хотел выгонять странника, но и пускать тоже не хотел. Он отвел его на другой конец деревни, к бабке Евдокии, которая не боялась ни вшей, ни блох, ни чужаков. Когда они вошли, Евдокия жевала хлебный мякиш. У нее не было зубов. Мякиш она жевала деснами, и оттого двигалось все ее лицо. Оно просто ходило ходуном, складывалось и раскладывалось, напоминая старый кожаный кошелек. Наблюдав за лицом Евдокии, Иван сказал: "Вот тебе баба-гость, который ничего не говорит, кроме того, что он устин. Согласись, что это хоть какие-то сведения?" "Считаю, что и всего немало", кивнула Евдокия. Она отломила половину мякиши и протянула его Арсению: "Ешь, устине". Иван с Евдокией молча смотрели, как Арсений ел. — Голоден, — отметил Иван. — Факт, — подтвердила Евдокия. — Пусть остается. Немного согревшись, Арсений почувствовал, как начала чесаться его голова. Доставшаяся ему одежда была полна в шей. В тепле они ожили и стали переползать на волосы Арсения. Он сидел, чувствуя движение в вшей по шее, снизу вверх. Арсений знал, что выводить в шей трудно, и ему стало жаль Евдокии. Он не хотел умножать трудности ее жизни. Ему решил он, не следует здесь оставаться. Встав, Арсений поклонился Евдокии в пояс. Евдокия продолжала жевать. Он вышел наружу и закрыл за собой дверь. Арсения обдала холодом он все еще держался за дверное кольцо. Возникло желание потянуть за него и вернуться в теплую избу. Но, спустившись с крыльца, он понял, что уже не вернется. Сгущались ранние сумерки. Арсений шел, испытывая холод и страх. Он и сам не понимал, зачем вышел из тепла. Ему было лишь ясно, что путь его ждал трудный, если вообще преодолимый. И он не знал, Куда этот путь лежит? Арсений шел по лесной дороге, которая становилась все темнее. Он шел как на ходулях, потому что ноги его не сгибались от холода. Затем начал падать снег. Это был первый снег в году, и летел он как-то неуверенно. Сначала появились отдельные снежинки, редкие, но большие. От их пушистого вида становилось, кажется, чуть теплее. Снежинки падали все чаще и чаще, пока не превратились в сплошную стену метели. Когда кончилась метель, показалась луна, и стало светло. Дорога была видна в каждом своем изгибе. С появлением луны мороз вроде бы усилился. Арсению показалось, что именно луна струит тот серебристый холод, который распространяется по земле. Он пожалел было о своем продрогшем теле, но тут же вспомнил, что тело его осквернено чужой одеждой и вшами, и жалость его оставила. Это было уже не его тело. Оно принадлежало вшам, тому, кто носил прежде его одежду, наконец, морозу, но не ему. — Я к в чуждом телесе пребываю, — подумал Арсений. При всем сочувствии к чужому телу Боль его нельзя ощутить как свою собственную. Помогавший немощным телам людей Арсений это знал. Даже вживаясь в чужую боль для ее облегчения, он никогда не мог постичь всей ее глубины. А теперь речь шла о теле, которому он не очень даже и сочувствовал, которое по большому счету презирал. Арсению больше не было холодно ибо не может же быть холодно пребывающему в чужом теле. Напротив, он явно чувствовал, как не его тело, наполнилось силой и уверенно двигалось навстречу рассвету. Он удивлялся тому, сколь тверд его шаг и широк взмах рук. Волны тепла поднимались толчками откуда-то снизу и приливали к его голове. Упав на землю, Арсений даже не заметил, Как неутомимое его движение Прекратилось. Глава одиннадцатая Хочу ли я Думал Арсений все забыть, и отныне жить так, будто не было в моей жизни ничего, будто я только что появился на свет, но уже не маленьким, а как бы сразу большим. Или так, помните из пережитого одно лишь хорошее, ибо памяти свойственно избавляться от мучительного. Моя память то и дело покидает меня, того, гляди, покинет навсегда». Но стало бы освобождение от памяти моим прощением и спасением. Знаю, что нет, и даже не ставлю так вопроса, ведь каким может быть мое спасение без спасения Устины, бывшей главным счастьем моей жизни и главным страданием? Потому молю тебя, не отнимай у меня память, в которой надежда Устины. Если же призовешь меня к себе... Будь милостив, суди ее не по делам нашим, по моей жажде спасти ее, и то немногое доброе и же сотворих запиши на нее. Язык коровы мягок и не гнушается вшивого. Его шершавая ласка частично заменяет людское тепло. Человеку непросто ухаживать за вшивым и гноящимся. Входящий может оставить рядом с больным корочку хлеба и кружку с водой. Но на настоящую ласку без брезгливости можно рассчитывать лишь со стороны коровы. Корова быстро привыкла к Арсению и считала его своим, Длинным языком она слизывала с его волос засохшие комки крови и гноя. Арсений часами наблюдал за качанием ее вымени и иногда припадал к нему губами. «Корова, что в вымени тебе моем?» Не имела ничего против, хотя всерьез относилась лишь к утренней и вечерней дойке. Настоящее облегчение приносили ей только руки хозяйки, В них, в отличие от губ Арсения, была сила, стремление выжить все молоко без остатков туго сплетенный туис. Молоко вырывалось из вымени с громким журчанием, сначала тонким, почти стрекочущим, но по мере наполнения туиса обретавшим полноту и размах. Часть молока стекала по хозяйским пальцам. Наблюдая за ними дважды в день, Арсений помнил их, лучше хозяйского лица. Он знал, как выглядит каждый палец в отдельности, но ни разу не ощутил их прикосновения. Иногда корова замирала, чуть приподнимала хвост, он подрагивал. И под самой его кисточкой на пол хлеба шлепались теплые лепешки. Время от времени... Эти лепешки разбрызгивались во все стороны под тугой струей. Попавшие на лицо капли, Арсений вытирал пучком сена. Рана на голове почти зажила, но появились приступы головной боли, Боль шла не от раны, откуда-то из самых недр головы. Арсению казалось, что там завелся червь, что его движения и вызывают ту пытку, которую так трудно переносить. Во время приступа он охватывал голову руками или утыкался лицом в колени. Он остервенело тер голову, и возникавшая внешняя боль на мгновение снимала боль внутреннюю но внутреннее, словно передохнув, тут же вступала с новой силой. Арсению хотелось расколоть свой череп надвое и вместе с мозгами вытряхнуть оттуда червя. Он колотил себя полбу и по темени, но сидевший внутри червь отлично понимал, что до него не добраться. Неуязвимость червя позволяла ему куражиться, И сводила Арсения с ума. Они спрашивали Арсения, кто он таков, Но он молчал. И с удивлением обнаружил, Что коровы рядом уже не было. — А где корова? — спросил у ближайшего из присутствующих Арсений. — Она была славным товарищем и явила мне спасительное милосердие. Ему никто не ответил, потому что казавшиеся присутствующими отсутствовали. Ближайший к Арсению, маленький, сгорбленный, серый, при внимательном рассмотрении оказался ручкой плуга. Остальные также были гнутые, костлявы, гигантских размеров хомуты. На ком здесь, спрашивается, ездят? Сонные полозья, оглобли до коромысла. А помещение было совершенно другим. «Интересно», — сказал Арсений, ощупав под собой тележное колесо. «Интересно, что время идет». А я лежу на тележном колесе, не думая ни мало о сверхзадаче своего существования. Арсений с усилием встал и, не твердо ступая, вышел за двери. Пушистыми шапками крыш перед ним выстроились избы неведомой деревни. Из каждой в полном безветрии тянулся дым. Арсению показалось, что своими дымами Все избы равномерно прикреплены к небу. Утратив свойственную дыму подвижность, соединительные нити обрели необычайную прочность. Там, где они были чуть короче необходимого, дома приподнимались на несколько саженей, иногда покачивались. В этом было что-то неестественное. У Арсения закружилась голова. Ухватившись за дверной косяк, он сказал: Связь неба с землей не так проста, как, видимо, привыкли считать в этой деревне. Подобный взгляд на вещи мне кажется излишне механистическим. Скрипя свежевыпавшим снегом, Арсений пошел из деревни прочь. Через некоторое время этот звук привлек его внимание, и он осмотрел свои скрипевшие ноги. Они были в лаптях. А прежде были в березовой коре, вспомнил Арсений. Такие вот превращения. За его спиной болтался мешок с грамотами Христофора. Глава двенадцатая. Арсений шел от села к селу, и память его больше не покидала. Голова болела меньше, иногда совсем не болела. На любые вопросы Арсений отвечал, что он устин, ибо только это в настоящий момент казалось ему существенным. Однако и так всем было ясно, что он за человек и чем ему можно помочь. Арсений уже не был прежним Арсением. За время своего странствия он приобрел тот вид, который не требовал никаких пояснений. Без всяких слов ему давали место в сарае, хлеву или не давали. Из теплых испов ему выносили кусок хлеба или не выносили, чаще выносили. И он понял, что жизнь без слов возможна. Арсений не знал, в каком и вообще в одном ли направлении он двигался. Строго говоря, ему и не требовалось направления, потому что он никуда не стремился. Он не знал также, сколько времени прошло с тех пор, как он покинул Белозерск. Судя по ослаблению морозов, дело шло к весне. Впрочем, и это его не особенно беспокоило. Прибывая яко в чуждом Телесе, Арсений к Морозам привык. Когда в селе Красном ему подарили дырявый, но теплый зипун, он уже не был уверен, что эта вещь ему необходима. В селе Вознесенском он наставил зипуну одной из исп, сказав Устине, «Знаешь, со всем этим барахлом мы вослед за вознесшимся спасителем не вознесемся. У человека, любовь моя, много ненужного имущества и привязанностей, которые тянут вниз». Если же ты беспокоишься относительно моего здоровья, то с радостью сообщаю тебе, что наступает уже согревающая, пусть пока и холодная, весна. Двигаясь по размягшим, но еще не до конца размёрзшимся дорогам, Арсений безошибочно узнавал приход весны. Он вспоминал радость, которую испытывал в прошлой жизни от перемены воздуха, от того, что солнечные лучи наливались силой, И он чувствовал их, когда они падали на его лицо. Однажды он увидел свое лицо в весенние лужи и заплакал. Спутавшиеся волосы более не имели цвета, Извалившихся ввалившихся щек клочьями лезла борода. Это была не борода даже, а свалявшийся пух, местами прилипающий к коже, местами свисающий сосульками — Арсений плакал не по себе, но по ушедшему времени. Он понимал, что оно уже не вернется. Арсений даже не был уверен, что та земля, где он переживал прежние весны, все еще существует. Она, однако же, стояла на прежнем месте. Плача, Арсений пришел в город Псков. Это был самый большой из виденных им городов и самый красивый. Арсений не знал его названия, ибо ни у кого ничего не спрашивал. Псковичи, как жители большого города у Арсения, тоже ничего не спрашивали, и Арсения это радовало. Он подумал, что здесь можно затеряться. Он шел вдоль стены Кремля, Крома, и удивлялся ее мощи. За такой стеной, думал, Арсений живет с, по видимому спокойно и безмятежно. Трудно ожидать, что кремлевскую стену преодолеет внешний враг. Я не представляю приставных лестниц, величины достаточной для этих стен, или, допустим, орудий, способных пробить сию толщину. Но Арсений запрокинул голову, и ему показалось, что стена начала медленно клониться на него. даже такая стена не отменяет опасность врага внутреннего, если он за этой стеной заведется». Тогда, можно сказать, хуже всего. Вот ж поистине критический случай. Стена вывела Арсения к реке Великой. По ней еще проплывали отдельные льдины, но в целом река была свободна от льда. На берегу паромщики собирали людей. Арсений почувствовал, что его тянет на противоположный берег, и тоже вступил на паром. «А ты платил ли за перевоз?» — спросил Арсений один из паромщиков. Арсений не ответил. «Не проси у него денег», — сказали паромщику, «ибо перед тобой человек божий, разве ты не видишь?» «Вижу», — подтвердил паромщик, а спросил так, на всякий случай. Он уперся шестом в берег, и паром, скрижища днищем по песку, Отчалил. На середине реки Арсений поднял голову. Из-за стены Кремля показались купола, которых не было видно раньше. Заходящее солнце делало их по золоту двойной. Когда же ударил главный колокол, стало ясно, что звучит он из воды, потому что купола на воде были живее куполов в небе. Их мелкое дрожание отражала силу производимого звука. Сойдя с парома, Арсений долго любовался открывшимся видом. «Знаешь, любовь моя, я просто отвык от красивого в жизни», — сказал он Устине. «Оно так неожиданно открывается при пересечении реки, что я даже не нахожу слов. И вот с одной стороны реки я, погрязший в струпьях и в шах, а с другой — это красота. И своим убожеством я рад подчеркнуть ее величие, ведь подобным образом я как бы участвую в ее творении. Когда же стемнело, Арсений побрел по берегу. В конце концов он наткнулся на стену, пошел вдоль стены и заметил в ней узкий пролом. Темнота в нем была еще гуще темноты окружающей, Щупывая края пролома, Арсений в него пролез. Перед ним теплилось несколько лампад. В их тусклом свете угадывались очертания крестов. Это было кладбище. — Какое все-таки прекрасное место, — подумал Арсений. — Лучше и не придумаешь. Именно то, что требуется в данный момент. Взяв одну из лампад, он подержал над ней руки. Тепло прошло по всему телу. Арсений подложил под голову мешок и заснул. Во сне он порой вздрагивал, и тогда под его щекой шуршали грамоты Христофора. Глава 13 Он проснулся от пения птиц, было настоящее весеннее пение, хотя приход весны был еще не очевиден. На некоторых могилах лежал снег. Птицы способствовали таянию снега. Под их пение снег превращался в воду и просачивался к покойникам, принося им благую весть о весне. Весна в Пскове наступала раньше, чем в Белозерске. Белозерцы всегда считали псковичей «южанами», И продолжают считать таковыми по сей день. Кладбище, на котором провел ночь Арсений, было монастырским. Он понял это, увидев ходивших по кладбищу монахинь. Когда сестры спросили его, кто он такой, Арсений по своему обыкновению назвался Устином. Большего он им, конечно, не сказал — Сестры же сообщили ему, что он находится на земле Иоанна Предтеченского девичьего монастыря. Они не были уверены, что Арсений их понял. Посовещавшись, вынесли Арсению миску рыбного супа. Когда Арсений съел суп, они взяли его под руки и вывели за ограду. Весь день Арсений бродил по берегу реки Великой, увидев подошедший паром, он решил пересечь реку в обратном направлении. На сей раз паромщик не требовал у него денег. Он сказал, — Плавай, ощехощеший, человечьи божий, мню, к посещение твое благо есть. На том берегу Арсения встретил юродивый Фома. — Ага! — вскричал Фома. — Вижу, что ты есть самый настоящий юродивый. Настоящий! У меня будь покоен, нюх насе счет первоклассный. Но знаешь ли ты, друже, что каждая часть земли Псковской держит одного лишь юродивого? Арсений молчал. Тогда юродивый Фома схватил его за руку и потащил за собой... Они почти бежали вдоль Кремлевской стены, и Арсений не видел возможности это движение остановить. Фома оказался очень цепок. Перед ними появилась еще одна река. Это была Пскова, которая несла свои воды в реку Великую. «Там, за Псковой, — сказал юродивый Фома, — живет юродивый Карп. Речь его скудна и неразборчива. Иной раз только на имя свое чисторечием извещает. Карп, Карп, Карп». «Очень достойный человек. Тем не менее, по среднему счету, раз в месяц мне приходится бить ему морду. Сие происходит в те дни, когда он пересекает реку и приходит в город. Я же, нанося юродивому карпу кровавые раны, побуждаю его не покидать за — Твою дел учу я его, запсковье. Оно, ну, учти, остается без тебя сиротой, в то время как в моей части города образуется нашего брата избыток. Избыточность же порочна и приводит к духовному опустошению. — явился, не запылился. Юродивый Фома сложил руки на груди и смотрел на противоположный берег. Оттуда ему грозил кулаком юродивый карт. — Грози, говнюк, грози! — прокричал юродивый Фома без злобы. — Ощежетясь здесь единожды обрящу, сокрушу без милости твои члены. Яка исчезает дым, исчезнеши! — Они принимают меня за юродивого, — сказал Арсений Устинь. — А за кого ж тебя еще принимать? — удивился Фома. — Посмотри на себя, Арсении. Ты и есть юродивый. И же избра себе житие буйственное и от человек уничиженное. И он знает мое крестильное имя. Фома засмеялся. Да как же его не знать, когда оно у каждого крещенного человека на лбу написано? Вот про Устина догадаться, конечно, сложнее, но про него ты и сам всем сообщаешь. Так что... И уродствуй, дорогой мой, не стесняйся, иначе своим почитанием они тебя в конце концов достанут. И их поклонение с целями твоими несовместно. Вспомни, как было в Белозерске. Оно тебе надо. — Кто сей знающий тайны мои? — Арсений повернулся к Фоме. — Ты кто? — Хуй в пальто, — ответил Фома. — Ты спрашиваешь о второстепенных вещах, а я скажу тебе о главном. — Возвращайся в Завеличье, где на будущей Комсомольской площади стоит монастырь Иоанна Предтечи. На монастырском кладбище ты, подозреваю, сегодня уже ночевал. Оставайся там и верь, в этом монастыре могла быть Устина. Полагаю, что она туда просто не дошла. Зато дошел ты. Молись о ней, о себе, будь ею и собой одновременно, бесчинствуй. «Быть благочестивым легко и приятно, ты ж будь ненавидим! Не давай псковским спать, они ленивы и нелюбопытны! Минь! Фома размахнулся и ударил Арсения по лицу. Арсений молча смотрел на него, чувствуя, как по подбородку и шее стекает из носа кровь. Фома обнял Арсения, и лицо его тоже стало кровавым. Фома сказал... Отдавая себя Устине, ты, я знаю, изнуряешь свое тело. Но отказ от тела — это еще не все. Как раз это, друг мой, и может привести к гордыне. — Что же я могу еще сделать? — подумал Арсений. — Сделай больше, — прошептал ему в самое ухо Фома. — Откажись от своей личности. Ты уже сделал первый шаг, назвавшись Устином. А теперь откажись от себя совершенно. Глава 14. С того самого дня Арсений поселился на кладбище. У одной из стен он увидел два сросшихся дуба, и они стали первой стеной его нового дома. Второй стеной стала стена кладбищенская. Третью стену соорудил сам Арсений. Пройдя вдоль реки, он собрал валявшиеся там бревна, кирпичи из разрушенных стен, обрывки сетей и много других предметов, незаменимых для строительства. Четвертая стена Арсению не понадобилась, на ее месте был вход. За этой работой следили монахини, но ничего Арсению не говорили. С его стороны они также не услышали никаких слов. Строительство велось по обоюдному молчаливому согласию. Когда оно было закончено, к дому Арсения, в сопровождении нескольких сестер, пришла настоятельница монастыря. Увидев Арсения, лежащего на желтой прошлогодней траве, она сказала. «Здесь живущий имеет себе одр землю, а покров неба». «Да». «Такое строительство нельзя назвать полноценным», — подтвердили сестры. «Просто главный свой дом он строит на небесах», — сказала настоятельница. «Моли, Господа, о нас, человечи Божий!» По приказу настоятельницы Арсению вынесли миску с кашей. Едва Арсений почувствовал теплоту миски, руки его разжались. Миска упала с глухим стуком, но не разбилась — Трава медленно поглотила кашу. Стало заметно, как сквозь ее желтые лохмы уже пробивалась первая зелень. Эта зелень, сказал Арсений Устине, тоже нуждается в корме. Пусть растет, прославляя нашего мальчика. Еще не единожды впоследствии ему выносили кашу, и всякий раз с ней происходило то же самое. Арсений доедал лишь то, что ему оставляла трава. Он осторожно вынимал остатки пищи из травы, проводя сквозь нее пальцами, как граблями. Иногда через пролом на кладбище забегали собаки и слизывали кашу своими длинными красными языками. Арсений собак не отгонял, потому что понимал, что им тоже нужно есть. Кроме того, они напоминали ему волка его детства кормя их, он как бы кормил и его, память о нем. Собаки съедали то, что когда-то не успел съесть волк. Когда они уходили, Арсений кричал им вдогонку слова прощания и просил передать волку привет. — В один рот! — кричал Арсений. — Я думаю, вы знаете, как это сделать. Видя особенности питания Арсения, Сестры стали выкладывать ему еду на траву. Он кланялся, не поворачиваясь к ним, и когда они уходили, не провожал их взглядом. Он боялся, что в лицах приходивших к нему не разглядит черт Устины. Первые недели своей псковской жизни Арсений вставал с рассветом и отправлялся ходить по завеличью. Он присматривался к живущим там людям. Остановившись, устремлял на них особый взгляд того, чье умонастроение отличается от общепринятого. Заглядывал за заборы, прижимался лбом к окнам и наблюдал сокровенную жизнь псковичей. В целом она не вселяла в него отрады. В домах завеличья стоял дым, смешанный с паром. Там сушилась одежда и кипели щи, Там били детей, кричали на стариков и совокуплялись в общем для всех пространстве избы. Перед едой и сном молились. Иногда сваливались спать без молитвы, наработавшись до потери сил или напившись. Ноги в сапогах забрасывали на подложенную женами ветыш, громко храпели, вытирали текущие во сне слюни и отгоняли мух, со звуком терки водили рукой по лицу. Матерно ругались. С треском портили воздух, все это не просыпаясь. Идя по улицам Завеличье, в дома благочестивых людей Арсений бросал камни. Камни отлетали от бревен с глухим деревянным стуком. Из домов выходили их обитатели, и Арсений кланялся им, крестясь. К домам же людей развратных или ведущих себя неподобающе, Арсений подходил вплотную, он опускался на колени, целовал стены этих домов и что-то тихо говорил. И когда многие удивились поступкам Арсения, еродивый Фома сказал, — Ну что ж здесь, если разобраться, удивительно. Брат нашу стен глубоко прав, ибо камни бросает лишь в дома людей благочестивых. Из сих домов бесы изгнаны ангелами. Они боятся войти внутрь и цепляются, как показывает практика, за углы домов. Юродивый Фома показал на один из домов. «Видите ли многочисленных бесов на углах?» «Не видим», — ответили собравшиеся. «А он видит и забрасывает их камнями». У людей же неправедных бесы сидят внутри дома. Поскольку ангелы, данные на сохранение души человеческой, там жить не могут, ангелы стоят у дома и плачут о падших душах. Брат же наш Устина вращается к ангелам и просит их не оставлять свою молитву, дабы души не погибли окончательно. А вы, сукины дети, думаете, что он разговаривает со стенами? Среди слушателей... Юродивый Фома заметил Юродевого Карпа. Карп подставлял лицо солнцу. Он слушал Фому и бессмысленно улыбался. Он наслаждался жарким весенним днем и своим присутствием в этой части города. Перехватив гневный взгляд Фомы, Карп вспомнил о нарушении запрета. Он попытался потихоньку скрыться, хотя и понимал, что эта задача не из простых. Стремясь пробраться к мосту через Пскову, Карп стал обходить толпу приставными шагами. Ему казалось, что движение боком способно прикрыть его истинные намерения. Уже через несколько мгновений он заметил, что отрезан от моста Фомой. «Карп, Карп, Карп!» — зарыдал Юродевый Карп и приставными шагами двинулся в противоположную сторону — Но юродивый Фома оказался быстрее юродивого Карпа. С неестественно громким шлепком его ладонь обрушилась на шею нарушителя. — Мог ли я ожидать от всего иных действий? — крикнул Карп и бросился бежать в направлении моста. Фома подгонял его пинками. Достигнув середины моста, Карп остановился. Когда преследователь приблизился... Бежавший с размаху дал ему за трещину. Юродивый Фома снес ее кротко, ибо это уже была земля юродивого карпа. Глава 15. — Вы мои верные друзья по борьбе с плотью, — сказал Арсений комарам. — Вы не даете плоти диктовать мне свои условия. На берегу реки Великой, где стоял монастырь, комаров было множество. За кладбищенской же стеной, куда не доставал береговой ветер, комаров было даже больше, чем у самой воды. Такого их количества еще никто не видел. Кровососущие являлись порождением необычно жаркой весны. Открытыми у средневекового человека были лишь лицо и кисти рук, но и этого оказалось достаточно, чтобы жителей Пскова лишить терпения. Псковичи чесались, плевали на ладони и размазывали слюну по коже, полагая, что так облегчат себе страдания от укусов. Недовольствуясь открытыми частями тела, Рассверепевшие насекомые прокусывали даже плотную одежду. Арсении же комары не огорчали. Теплыми сырыми ночами, когда воздух превращался в гудящее месиво, он раздевался до нога и становился на могильную плиту перед своим домом. Проводя рукой по телу, он испытывал необычное ощущение — Ему казалось, что кожа его покрылась густой, как у Исавы, растительностью. Когда он к ней прикасался, растительность обращалась в кровь. В темноте Арсений не видел крови, но чувствовал ее запах и слышал хруст раздавленных насекомых. Чаще же не обращал на них внимания, поскольку во время ночных стояний усердно молился за Устину. Так стоял он лишь в темное время суток, которое хотя и было коротким, но достаточным для полного обескровливания. Арсений, однако же, обескровлен не был. Надоела ли его кровь комарам, или ввиду необычайной щедрости Арсения кровососущие решили проявить сдержанность, только ночное стояние не отняло у него жизни. И однажды по утрам находили его бездыханным, но всякий раз он, в конце концов, приходил в себя. о одеяний тленных и облечася в ризу бесстрастия», говорила в такие дни настоятельница, отвернувшись от его ноготы. С течением времени комаров стало меньше, но бодрствование Арсения по ночам не прекратилось. Оно и не могло прекратиться, поскольку ночь оставалась для Арсения единственным спокойным временем для молитвы. День был полон забот и тревог. Арсений обходил завеличье и следил за течением его жизни. Он забрасывал бесов камнями и разговаривал с ангелами, знал обо всех крещениях, венчаниях и отпиваниях, знал о рождении в завеличье новых душ, Стоя у дома новорожденного, предвидел его судьбу. Если век его предполагался долгим, Арсений смеялся. Если ему надлежало в скорости умереть, Арсений плакал. В те дни никто, кроме юродивого Фомы, еще не знал, от чего смеется и плачет Арсений. Фома же не торопился никому этого объяснять, да и в завеличье бывал редко. Однажды юродивый Фома пришел в завеличье и потребовал, чтобы Арсений следовал за ним, через реку. — Мне нужна твоя консультация, — сказал он Арсению. — Случай не из простых. Только потому я тебя и веду в свою часть города. У сотника пережоги занемок младенец Анфим. Он лежал в своей люльке и молча смотрел вверх. В такт немому его покачиванию двигалось 10 пар глаз. Люльку Анфима обступила ближайшая родня. Когда Арсений взял дитя на руки, оно отчаянно закричало. Глаза Арсения наполнились слезами, и он положил Анфима обратно в люльку. Лег на пол, скрестил руки на груди, закрыл глаза. «Брат на Шустин видит, что дитя умрет», — сказал юродивый Фома. «Медицина бессильна». Анфим перестал дышать на вечерней заре. Прощаясь с Арсением у парома, юродивый Фома дал ему затрещину. «Это за появление на моей территории. Но так ведь тебе легче, а?» На середине реки Арсений кивнул. Конечно, легче. В полумраке было видно, как на речной рябе вспыхивали неяркие искры. Самый большой их сноб медленно двигался по гребню волны, и Арсений подумал, что это душа усопшего ребенка, вышедшая из маленького тела на ночь глядя. «Три дня тебе еще предстоит провести здесь», — сказал Арсений. «Принято считать, что первые три дня души пребывают там, где они жили. Знаешь, Псков — хороший город, так отчего же не покинуть мир именно отсюда? Посмотри, в домах на берегу зажглись огни, там готовятся к сну. А небо на западе все еще светится, на нем застыли облака с неровными алыми краями». Двигаться до утра они уже не собираются. На вечернем посвежавшем ветру мелко дрожат липы. Одним словом, стоит теплый летний вечер. Ты покидаешь все это, и тебе может быть страшно. Ведь, и, увидев меня, ты закричал от этого страха. Правда? Мой вид сказал тебе, что смерть близка. А ты не бойся. Чтобы ты не чувствовал себя одиноким, я проведу эти три дня с тобой. Хочешь? Я живу на кладбище монастыря. Это очень спокойное место. И Арсений повел душу Анфима на кладбище. Он читал молитвы «Три дня и три ночи». На исходе третьего дня губы Арсения уже не двигались, но чувство любви к ребенку не притупилось — И она говорила Арсению, «Бодрствуй!» Говорила, «Если сядешь на землю, то уснешь!» Арсений не садился, но позволил себе облокотиться о сросшиеся дубы, которые составляли стену его дома. Он не хотел оставлять ребенка наедине с его смертью. Прощаясь с душой Анфима, Арсений прошептал, «Послушай». — Хочу тебя попросить. Если встретишь там мальчика, он еще меньше тебя. Ты его легко узнаешь, у него даже имени нет. Это мой сын. Ты ему... Арсений прижался лбом к дубу и почувствовал, как в него вливается деревянность. Ты его... Поцелуй от меня. Просто поцелуй. Глава шестнадцатая Утро Юродевого карпа начиналось так. Сложив руки за спиной, он стоял у дома калашника Самсона. — Карп, карп, карп, — говорил проходящим юродивый карп. Когда Самсон выходил на улицу с лотком на ремне, карп зубами хватал полуденежный калач и бросался прочь, Для человека, держащего в зубах калач, он бежал очень быстро, по необходимости молча, не размыкая рук за спиной. За юродивым бежали небогатые люди, которые знали, что калач в конце концов упадет. Когда калач падал, они его подбирали. То, что оставалось во рту у юродивого, и было его дневной пищей. Калашник Самсон за юродивым карпом не бежал. Даже если бы и хотел бежать с тяжелым лотком, это было бы невозможно. Но калашник не хотел бежать. На юродивого карпа он не сердился, потому что после встречи с юродивым ему хорошо торговалось, и его калачи расходились очень быстро. Если же юродивый ввиду своей занятости запаздывал калашник самсон терпеливо ждал его у своего дома в Запскове. Не таким был калашник прохор из-за величия. человеком он сулол мрачноватым и к раздаче калачей несклонным, поскольку за находилось в сфере ответственности арсении, ему пришлось столкнуться с калашником прохором. Это произошло в конце лета. Увидев прохора с его калачами, Арсений смутился душою. Он смотрел на Прохора в упор, и взгляд его становился все горше. — Что те, юроди? — спросил Прохор. Не произнося ни слова, Арсений ударил снизу по лотку. Калачи дружно спрыгнули с лотка и шлепнулись в августовскую пыль. Прохожие хотели было отряхнуть калачи и взять себе... Но Арсений не дал. Изделие калашника Прохора он стал разламывать на мелкие куски, пинать ногами и втаптывать в пыль. Когда калачи превратились в комья грязи, Прохор будто очнулся. Он медленно двинулся к Арсению, и каждый кулак его был, как калач. Не делая особого замаха, он ударил Арсению кулаком в лицо. Арсений упал на землю, И калашник ударил его ногой. — Не тронь его, он божий человек! — закричали прохожие. — Рассыпать мои калачи — не божий? — А их ногами — не божий! С каждым вопросом калашник Прохор наносил Арсению удар ногой. От этих ударов лежавший отлетал, как груда тряпья. Может статься... Он и был грудой тряпья, ибо тело в нем уже почти не оставалось. С воплем калашник прыгнул на спину Арсения обеими ногами, и все услышали хруст-ребер. Тогда мужчины бросились на калашника Прохора и вывернули ему за спину руки. Кто-то связал их своим ремнем. Сильный Прохор пытался стряхнуть скрутивших его и снова рвался к Арсению — — Уходи, человече божий, — сказали Арсению окружающие. Но Арсений не уходил. Он не двигался. Лежал, раскинув руки, и под его волосами растекалась бурая лужа. Все смотрели на калашника Прохора, который понемногу затихал. — Со стороны парома шел еродивый Фома. «Отныне имя-то не калачник, но кулачник!» — крикнул Прохору Фома. «Вас же, засранцев!» — он обвел стоявших глазами. «Я ознакомлю со следующими фактами. Минувшей ночью сей фрукт совокуплялся с женой, потом, не омывшись, месил тесто и пил свои калачи. Утром хотел продавать нечистый продукт православным. Если бы не брат наш Устин, как пить дать, продал бы». «Это правда?» — спросили присутствующие. Калашник Прохор не отвечал, но его молчание тоже было ответом. Все знали, что юродивый Фома говорит только правду. Прохора решили отвезти в земляную тюрьму. Наказание ему отложили до выяснения судьбы Арсения. Сказали, «Аще человек Божий умрет, грех сей найти будет». Арсении же положили на Рогожу и двинулись в в монастырь. В воротах монастыря сестры встретили их плачем, поскольку успели привязаться к Арсению. Они уже знали о случившейся беде. Взяв Рогожу за края, сестры осторожно понесли Арсения по монастырю, чтобы не причинить ему лишней боли. Но Арсению не было больно. Он ничего не чувствовал. Сестры несли его, стараясь идти мелкими шагами и в ногу, и голова Арсении слегка покачивалась. Настоятельница сказала, «В своем народе чужой все с радостью претерпел ты Христа ради, взыскуя древнего погибшего отечества». Лицо настоятельницы было закрыто руками, и голос ее прозвучал глухо, но внятно. Для Арсения освободили одну из отдаленных келей, где мужское присутствие не могло бы смутить ни одну из паломниц. Сами же сестры не смущались, поскольку юродивый Устин был в их глазах полы до некоторой степени бесплотен. Внося больного в дальнюю келью, они надеялись на его выздоровление, и готовились к его кончине. Приходится с горечью констатировать, сказала настоятельница, что травма пострадавшего мало совместима с жизнью. Впрочем, смерть для брата нашего Устина не является предметом совсем уж незнакомым. Брат наш Устин, мертво себе еще в житии составе, благоюродивый Устин, якое оплакание достоин хаждаша, Обачи внутренний человек в нем обновися. Прожив бездомно, сей брат наш кущи своя на небесах хво друзи. В случае смертельного исхода сестры предназначали Арсению то место у стены кладбища, где он обосновался еще весной. Жилище Арсения казалось им почти готовым склепом, сооружением уютным, И обжитым. Глава семнадцатая Но Арсений выжил. Через несколько дней он пришел в сознание, И кости его стали понемногу срастаться. Их сращение... Арсений ощущал так же явственно, как прежде, разлом. Оно было беззвучно, но очевидно. Сестры кормили Арсения с ложечки. Он молча открывал рот, и по щекам его текли слезы. Слезы текли и по щекам сестер. Мыть Арсения, который не вставал, приглашали плотника Власа. 1 сентября к Арсению пришел еродивый Фома и поздравил его с новолетием. В подарок он принес дохлую крысу. Фома держал ее за хвост, а крыса грустно раскачивалась. Положив крысу у изголовья Арсения, Юродивый Фома прижал ей передние лапы к морде и обратился к больному. Душевно рад, коллега, что ты не принял всего безотрадного образа? А ведь все к тому шло. Поздравляю же тебя с новым шесть девятьсот годом, который мы по старой памяти празднуем в этот светлый сентябрьский день за 33 года до года семитысячного. Появлением крысы сестры остались недовольны, но возражать Фоме не посмели. Увидев же улыбку Арсения, они перестали сердиться. Это была первая улыбка за много месяцев. Когда юродивый Фома кончиком крысиного хвоста пощекотал Арсению Ноздри, тот чихнул. «Больному требуется свежесть!» — крикнул Фома. «А у вас здесь, как простите, у черта в жопе! Тащите его к реке! Там течение воды и воздуха! Это поможет его излечению!» Отвернувшись... Настоятельница закатила глаза, но сделала сестрам знак выполнить приказание юродивого. Они, Арсений застонал, переложили больного на холстину, которую, он застонал, еще раз осторожно подняли. «Скрепи, скрипи сраный веник!» — хмыкнул и Фома, и настоятельница снова отвернулась. Сестры вынесли Арсения к реке. Фома указал место, на котором следовало больного разместить. Со всеми предосторожностями Арсений был уложен на траву. — А теперь линяйте отсюда вертихвостки, — сказал юродивый Фома сестрам. Сестры, не говоря ни слова, двинулись в сторону монастыря. Ветер трепал края их облачений, Арсений и Фома смотрели им вслед. То, как удалялись сестры, показывало, что на юродева Фому они, в сущности, не в обиде. Почти не в обиде. Когда сестры скрылись за воротами, юродивый Фома сказал. — Я выполнил твою просьбу относительно Прохора. Если я правильно понял тебя через реку, ты не хотел, чтобы власти его наказывали. — Я просто о нем молился, — сказал Арсений Устинь. Просил «Господи, не постави ему во грех всего не ведает Бог, что творит. Молись о нем и ты, любовь моя.» Юродивый Фома кивнул. «Насчет твоей молитвы, завилеческие, в курсе, я им говорил». Он показал рукой на успевших собраться завилеческих, и те подтвердили сказанное. «Боюсь только, что молитва в таком роде у тебя не последняя. Рыло тебе, дружи, еще начистят» не раз. — Не обязательно, — возразили завелические Всякий на Руси знает, что юродивых бить это самое... нельзя. Фома громко рассмеялся. — Поясняя свою мысль, прибегну к парадоксу. Юродивых потому и бьют, что бить их нельзя. Известно ведь, что всякие бьющий юродивого, злодей... А кто ж еще?» — согласились завельческие? «То-то, — сказал юродивый Фома, — а русский человек, благочестив. Он знает, что юродивый должен претерпеть страдания и идет на грех, чтобы обеспечить ему это страдание. Кто-то же должен быть злодеем, а? Кто-то же должен быть способен побить или, там, допустим, убить юродивого, как вы считаете?» — Ну, это самое! — заволновались завильческие. — Бить это еще куда не шло, но убивать? Разве ж это благочестие? Смертный, если можно так выразиться, грех. — Твою дивизию в сердцах воскликнул еродивый Фома. Так ведь русский человек, он не только благочестив. Докладываю вам на всякий случай, что он еще и бессмысленен, и беспощаден, и всякое дело может у него запросто обернуться смертным грехом. Тут ведь грань такая тонкая, что вам, сволочам, и не понять. завелические не знали, что ответить. Не знал этого и юродивый карп, стоявший в толпе. В полнейшем недоумении он слушал юродивого Фому с открытым ртом. — Ага! И ты здесь, грешник! — закричал юродивый Фома. И юродивый карп заплакал. «Давненько я не бил тебе морду». Фома стал пробираться к карпу, но тот уже пятился в сторону монастыря, и толпа перед его спиной расступалась. «О горе мне!» — кричал юродивый карп. Выбравшись из толпы, он бросился к монастырским воротам. Ворота оказались закрыты, Карп барабанил в них, что было силой, с ужасом наблюдал, как к нему приближается Фома. Не дождавшись открытия ворот, Карп заложил руки за спину и бросился к реке. Когда же ворота открылись, мимо пробегал Фома. Выглянувшим из ворот сестрам, Фома показал язык и побежал дальше. Сестры переглянулись, как привыкшие не удивляться. «Не говорил ли тебе? сидя в запсковье!» — кричал юродивый Фома юродивому Карпу. Карп закрыл лицо руками и продолжал бежать дальше. Его босые ступни громко шлепали по траве. У самой реки он остановился. Отняв от лица ладони, увидел, что его догоняет Фома. «Карп! Карп! Карп!» — закричал юродивый Карп. Он ступил на поверхность воды и осторожно пошел. Несмотря на дувший ветер, волны на реке Великой были в тот день невысоки. Вначале карп шел медленно и как бы неуверенно, но шаг его постепенно ускорялся. Фома подбежал к реке и попробовал воду большим пальцем ноги. Сокрушенно покачав головой, он также ступил на воду. Арсений и завелические молча наблюдали, как юродивые шли один за другим. Они слегка подпрыгивали на волнах и смешно махали руками, удерживая равновесие. — По воде они, стало быть, только ходят, — сказали завелические, а бегать пока еще не научились. На середине реки Юродевый карп остановился. Дождавшись юродивого Фомы, Он с размаха ударил его по щеке. Звон оплеухи, долетел по воде, достоявших на берегу. — Имеет право, — развели руками завилюческие, — это уже его территория. Ни слова не говоря, еродивый Фома развернулся и направился к своей части города. В лучах низкого осеннего солнца обозначилась неравномерность течения реки. Зеркальная поверхность чередовалась с рябью и волнами. При долгом взгляде на воду казалось, что река потекла в обратную сторону. от того может быть, что она отражала бег облаков. В такт общему движению по поверхности реки скользили, расходясь, две маленькие фигурки. На месте оставался только Арсений и окружавшие его жители завеличие. Глава 18 Ближе к зиме Арсений уже хорошо ходил. Кости его срослись, и о болезни напоминала только охватывавшая временами слабость. Почувствовав себя лучше, Арсений вернулся к своему дому на кладбище. Сестры уговаривали его остаться в дальней келье, но он был непреклонен. «Благословен буди!» Странниче и бездомниче, сказала настоятельница и отпустила Арсения на избранное им место жительства. Вернувшись под сросшиеся дубы, Арсений понял, что отвык от трудной жизни. Недели, проведенные в келью, он оплакивал как потерянные, ибо они заставили его обратить внимание на тело. Они, по сути, расхолодили Арсения, и первые по возвращении дни он никак не мог согреться. Он неустанно шептал себе, что находится яко в чуждом телесе, но это помогло не сразу. Помогло спустя четыре дня. На седьмой день к нему пришел калашник Прохор. Он молча достал из-за пазухи калач и пал перед Арсением на колени стоявшую у своего жилища Арсений подошел к калашнику Прохору, встал рядом с ним на колени и обнял его, и взял из его рук калач. И постился семь дней, сказал Прохор. Арсений кивнул, потому что понял это по форме калача и его благоуханию. Прости меня, блаженный не заплакал калашник Прохор. Арсений коснулся щеки Прохора, и на его указательном пальце осталась Прохорова слеза. Он помазал ею край калача. В том месте, где калач впитал слезу Прохора, Арсений калач надкусил. Прожевав откушенное, Арсений встал сам и поднял калашника, перекрестил и отправил его в свояси. Когда калашник Прохор скрылся в проломе, Арсений взял калач, выбрался наружу. У стены монастыря стояли небогатые люди. Разломив калач на части, Арсений отдал его им. С того дня калашник Прохор нередко навещал Арсении. Всякий раз он приносил калач, а то и не один. Арсений с благодарностью принимал калачи. После ухода Прохора, Он выносил их к монастырской стене и отдавал небогатым людям. Со временем, однако, калачей от Арсения стали ждать не только они. Приходили люди из города и из Запсковья, и многие из них считались состоятельными. Сии не были томимы голодом, но знали, что калачи из рук Арсения необыкновенно вкусны и полезны. По их наблюдениям, эти хлебы придавали сил, останавливали кровотечение и улучшали обмен веществ. Услышав о раздаче хлебов, однажды к Арсению приехал псковский посадник — Гавриил. Гавриил получил пол калача и отправился с ним к себе домой. Полученный хлеб ели он, его жена и четверо детей разного возраста. Хлеб им понравился — и они почувствовали себя лучше, хотя и до этого, в сущности, чувствовали себя довольно хорошо. «Это есть феномен достойной всяческой поддержки», — сказал посадник Гавриил. Он поехал к Арсению и в присутствии сестер вручил ему кошелек с серебром. К удивлению посадника Гавриила кошелек Арсений принял, Уходя, посадник оставил у монастыря человека, который бы посмотрел, как юродивый распорядится врученными ему средствами. Вечером того же дня человек явился к посаднику Гавриилу и доложил ему, что первым делом Юродевый Устин направился к купцу-негоде. Отдельно отмечалось, что к купцу юродивый вошел с кошельком в руках, а вышел без кошелька. Тогда посадник Гавриил снова поехал к Арсению и спросил его, отчего он отдал деньги не нищим, а купцу. Арсений молча смотрел на посадника. Так что ж здесь непонятного удивился, стоя в разломе стены юродивой Фома? Купец негода разорился, и семья его гладом тает, а подаяние выпросить стыдиться, светлых ради своих рис — Терпеть будет, сукин кот, пока не сдохнет, он и семья его. Вот у стены дал ему денег. Нищие же и сами себя прокормят. Проситит, как никак, их профессия. Посадник Гавриил подивился мудрости Арсения и спросил, что те, братья Устине, для жития твоего благопотребно? Проси у меня, и дарую те». Арсений молчал, и тогда сказал Еродевый Фома. Избрах аз за него, да даруешь ли? Посадник Гавриил ответил, дарую. Даже ему великий град Псков сказал Еродевый Фома, и седавлеет ему на пропитание. Посадник не произнес ни слова, ибо он не мог отдать Арсению целый город. Иродивый же Фома, увидев, что посадник Гавриила печален, рассмеялся. — Да не парься ты, ё-моё, не можешь дать ему этот город, не давай, он и без тебя его получит. Глава 19 Наступившая зима была страшной. Таких зим не помнили ни Псковичи, ни тем более Арсений. Впрочем, Арсений не помнил и того, сколько зим прошло со времени его прибытия в Обсков. Может быть, одна. Может быть, все зимы слились в одну и больше не имели отношения ко времени. Стали зимой вообще. Сначала город засыпало снегом. Снег шел днем и ночью, он потрясал своим избытком в воздухе и на земле, превращая Божий мир в единый молочный сгусток. Снег заносил хлева, дома и даже невысокие церкви. Они превращались в огромные сугробы, поверх которых иногда виднелись кресты. Снег продавливал крыши старых домов, и они обрушивались сухим треском. Люди оказывались под открытым небом, с которого безостановочно летел снег, заполнявший поврежденные дома в течение дня. Снег шел три недели, а потом ударил мороз. Мороз был беспощаден. Сила его утраивалась ветром, от которого не было спасения. Ветер Сбивал прохожих с ног, забирался в дверные щели и свистел из неплотно пригнанных бревен. От него на лету гибли птицы, в мелких реках вымерзали рыбы, в лесах падали звери. Даже гревшиеся огнем люди по немощи тела не могли вынести этой великой стужи. Тогда в городе, в окрестных деревнях и на дорогах замерзло много людей и скотины. Нищие и странники Христа Ради, претерпевая великие бедствия, стенали из глубины сердец своих и горько плакали, и непрестанно тряслись, и замерзали. По распоряжению настоятельницы Арсения переместили в дальнюю келью, где ему было велено пережидать лютую стужу. По прошествии же трех дней. Русений покинул дальнюю келью и вернулся в свой дом на кладбище. На все уговоры остаться он отвечал молчанием. — Понимаешь, — сказал он Устине, — в дальней келье плоть моя отогревается и начинает выдвигать свои требования. Тут ведь любовь моя только начни, дашь ей палец, она отхватит целую руку. Лучше уж любовь моя побуду я на свежем воздухе. Чтобы не замерзнуть, стану, пожалуй, ходить по Завеличью. Буду наблюдать, что происходит на белом свете, ибо никогда еще он не был так бел. И Арсений стал ходить по Завеличью. И когда он встречал замерзающих или пьяных, или склонных заснуть в сугробе, то доводил их до домов их. Если же дома у кого не было, то вел он такового в дом для убогих, устроенный на холодное время в старом сарае у стен иоанова монастыря. Идя однажды вдоль замерзшей реки, Арсений увидел на ней юродивого Фому, который сказал ему со льда, Любезный друг, граница между частями города нынче стерта естественным путем. Следует констатировать, что разделявшая нас преграда скрылась на время под невиданно толстым льдом. Если желаешь собирать замерзающий элемент и на моей территории, ничтоже вопреки глаголю. После сказанного юродивым Фомой Арсений перестал ограничиваться завеличьем. Он ходил в город и даже в Запсковье, где обитал юродивый карп. Об этом говорили следы босых ног, расходившиеся лучами от Иоанова монастыря. Каждое утро обнаруживались новые следы, по которым жители Пскова узнавали, в какой части города был Арсений, прошедший ночью. Однажды Арсений отводил домой ночного странника. Тот шел из кабака, и силы его были на исходе. Часто он присаживался на дорогу, требуя от Арсения оставить его в покое. В таких случаях Арсению приходилось тащить незнакомца по снегу силком. Скольжение было плохим, потому что первую часть пути незнакомец хохоча загребал носком сапога снег. Через час он промерз, и веселье оставило его. Он беззвучно брел за Арсением значительно протрезвевший злой. В поисках его жилища они ходили кругами по пригородным хуторам. Ближе к полуночи на небе показалась луна, и это решило дело. Опознав в одном из наметенных сугробов свою избу, незнакомец решительно направился к крыльцу, также решительно на него поднялся и захлопнул за собой дверь. Арсений осмотрелся. Длительное блуждание сбило его с толку, Теперь он не мог сообразить, в какой же стороне город. Луну снова затягивала тучами. Арсений понимал, что если сделает несколько шагов от избы, то потеряет даже ее. Он чувствовал, что и сам больше не может обойтись без тепла. «Сейчас такой момент, любовь моя, что мне нужно хотя бы час побыть в тепле», — сказал Арсений Устине. «Ты можешь за меня не волноваться». Ничего, как видишь, страшного не происходит. Требуется лишь перевести дыхание, любовь моя, и я смогу возвратиться. Арсений попытался улыбнуться, но понял, что не чувствует ни губ, ни щек. Поколебавшись, вернулся к избе и взошел на обледенелое крыльцо. Постучал у дверь. Ему никто не открыл. И он постучал еще раз. Дверь открылась. На пороге стоял его знакомый. Он отступил назад, как бы освобождая Арсению пространство. Арсений же опечалился, потому что понял, что в действительности этому человеку требуется разбег. Открывший с криком разбежался и двумя руками столкнул Арсения с крыльца. Когда Арсений пришел в себя, снова светила луна. Он взял пригоршню снега и потер застывшее лицо. Выброшенный им снег был в крови. При свете луны Арсений увидел очертания дальних домов. Покачиваясь, он пошел к ним. Дома были ветхими, и Арсений понял, что в них живут бедные люди. На его стук люди вышли с палками. Они сказали «Иди и умри, юроди, Где бы от тебя несть нам спасение! Не обнаружив в этих людях сострадания, Арсений покинул их. Он пошел вдоль домов и в конце улицы заметил покосившийся сарай. Когда глаза его привыкли к темноте, он разглядел в углу сарая несколько пар глаз. В глазах отражался лунный свет, проникавший сквозь щели в кровле На Арсения смотрели большие собаки. Он встал на четвереньки и подполз к собакам. Собаки глухо заворчали, но не причинили Арсению вреда. Он лег между ними и задремал. Когда очнулся, собак рядом с ним уже не было. Насколько же я гадок, сказал Арсению Устини, я оставлен Богом и людьми, и даже собаки, раз они ушли, не хотят иметь со мной дело и самому мне мерзко мое грязное и посиневшее тело. Все это указывает на то, что телесное существование мое бессмысленное подходит к концу. Так что не по моим молитвам ты, любовь моя, будешь помилована. Арсений сел на корточки, обхватил голову руками и спрятал ее в колени. Он осознал, что не ощущает уже ни головы, ни рук, ни колен. Слабо слышалось одно лишь сердце. Только сердце еще не было сковано морозом, потому что находилось глубоко внутри тела. Хорошо подумалось Арсению, что с частью тела я уже простился. Проститься с тем, что еще не замерзло, будет, судя по всему, гораздо легче. И когда Арсений так подумал, он ощутил, что постепенно его наполняет изнутри тепло. Открыв глаза, Арсений увидел перед собой юношу прекрасного вида. Его лицо светилось, как солнечный луч, и в своей руке он держал ветвь, усыпанную алыми и белыми цветами. Эта ветвь не была похожа на ветви тленного мира, и красота ее была неземной. Прекрасный юноша, державший в руке ветвь, спросил. — Арсенье, где ныне пребываешь? — Сижу во тьме, окован железом, в сене ответил Арсений. Тогда юноша ударил Арсения ветвью по лицу и сказал. — Арсенье, прими жизнь, непобедимую всему твоему телу, и очищение, и прекращение твоих страданий от великой сей стужи. И с этими словами в сердце Арсения вошло благоухание цветов и жизнь, дарованная ему во второй раз. Когда же он поднял глаза, то обнаружил, что юноша стал невидим. И Арсений понял, кто этот юноша. Он вспомнил животворное слово песнопения — Иди же, Господь, восхочет, побеждается естества чин. Потому что по чину естества Арсений должен был умереть. Но улетающий в смерть был подхвачен и возвращен в жизнь. Глава двадцатая С тех пор время Арсения окончательно пошло по-другому. Точнее, оно просто перестало двигаться и пребывало в покое. Арсений видел происходящее на свете события, но отмечал и то, что они странным образом разошлись со временем и больше от времени не зависели. Иногда они двигались одно за другим, как и прежде, иногда принимали обратный порядок. Реже наступали без всякого порядка, бессовестно путая очередность, и время не могло с ними справиться. Руководить такими событиями оно отказывалось? «Тут выяснилось, что события не всегда протекают во времени», — сказал Арсений Устини. «Порой они протекают сами по себе, вынутые из времени. Тебе-то, любовь моя, это хорошо известно, а я вот сталкиваюсь с этим впервые». Арсений наблюдает, как тает весенний снег, и мутные воды по пробитому сестрами жёлобу стекают в реку Великую. Каждую весну сестры этот жёлоб чистят, потому что осенью он забивается листьями дубовыми и кленовыми. Эти листья ветер наметает и в дом Арсении, и Арсений не отвергает такой перины, поскольку рассматривает ее как нерукотворную. Арсений видит, как после ночного дождя выглядывает раннее июньское солнце. Вода все еще дрожит на листьях, отделяется облачками пара от купола Иоанна Предтечи и исчезает в неправдоподобно синем небе. Облокотясь на метлу за испарением воды, наблюдает сестра Пульхерия. Теплый ветер касается пшеничной пряди ее волос, выбившейся из-под плата. Сестра Пульхерия задумчиво расчесывает родинку и умирает от заражения крови. Она лежит в своей могиле в нескольких саженях от дома Арсении. Ее могилу заносит снегом. В разгар листопада к Арсению приходит настоятельница. Она говорит, «Приспе время ежеприставите семи от суетного мира сего» к нестареемому вечному пребыванию. Благослови у Устине. Листья с шорохом скользят по ее облачению. Арсений благословляет настоятельницу. «Нет у меня такого права благословлять», — говорит он при этом Устине. «Так что, любовь моя, делаю это не по праву, но по дерзости, поскольку жена сия об этом просит. Между тем...» Путь ее действительно далек, и она об этом знает. Настоятельница умирает. Жарким летним днем у храма Иоанна Предтечи, облокотясь на метлу, стоит сестра Агафьи. Она смотрит на купол храма, и рука ее тянется к родинке на лице. На полпути руку сестры Агафьи останавливает рука Арсении. Он успел вовремя. «Будет жить», — думает, удаляясь Арсений. Твердой походкой он идет в дом к Иерею Иоанну. Рывком распахивает дверь. За Арсением врывается шершавый язык стужи. Иерей и Иоанн и его семья сидят за столом. Жена Иерея готовится подавать на стол, Она вглядывается в мутное окно, за которым нет ничего, кроме снега. Ирион смотрит перед собой, как бы пытаясь высмотреть грядущую свою судьбу. Попадья делает беззвучный жест, приглашая Арсения разделить с ними трапезу. Жест отделяется от Попадьи и вылетает в открывшуюся дверь. Арсений его не замечает. Дети вжимаются в лавку и устремляют взор на свои руки, лежащие на коленях. Пальцы теребят грубое полотно-рубах. Арсений для них подобен шаровой молнии, виденной однажды их отцом. Отец учил их, что когда влетает шаровая молния, лучше не двигаться и не выдавать себя, выдохнуть и замереть. Они замирают. Арсений хватает со стола нож и бросается к Иерею Иоанну, Иерей Иоанн продолжает смотреть перед собой как бы не замечает Арсения. На самом же деле он все видит, но сопротивляться судьбе не считает нужным. Арсений машет ножом у самого лица Иерея Иоанна. Иерей по-прежнему не двигается и думает, возможно, о шаровой молнии, о том, что она все-таки его обнаружила. Арсений бросает нож на пол и выбегает из избы. Ирий Иоанн не испытывает облегчения. Он понимает, что произошедшее это предсказание, это только зарница, и он ждет прихода молний, и догадывается, что на этот раз разминуться с ней будет непросто. Арсений идет по Запсковью, и его подстерегают мальчишки. Они валят его на доски мостовой. Несколько пар рук прижимает его к доскам, хотя он и не сопротивляется. Тот, чьи руки остались свободными, прибивает края Арсениевой рубахи к доскам. Арсений смотрит, как смеются мальчишки, и тоже смеется. Всякий раз, когда мальчишки прибивают его рубаху к мостовой, он смеется вместе с ними. Беззвучно просит, чтобы Бог не поставил им это в вину, Он мог бы аккуратно оторвать рубаху от гвоздей, но не делает этого. Арсений хочет сделать мальчишкам приятное. Он резко встает, и подол его рубахи с треском отрывается. Мальчишки катаются от хохота по земле. Оставшийся день Арсений ищет среди мусора лоскуты и пришивает их вместо оторванного подола. Увидев новые лоскуты на его рубахе, Мальчишки смеются еще больше. Когда они убегают, становится тихо. Остается лишь один мальчик, который подходит к Арсению и обнимает его, и плачет. Арсений знает, что этот мальчик его жалеет, но стыдится показать это перед всеми, и у Арсения сжимается сердце. Ему хочется, чтобы этот ребенок радовался, потому что в его чертах он узнает черты другого ребенка. И Арсений плачет. Он целует мальчика в лоб и убегает, потому что сердце его готово разорваться. Арсений захлебывается от рыданий. Он бежит, и рыдания сотрясают его, и слезы летят с его щек в разные стороны, прорастая на обочинах разными неброскими растениями. По весне река Великая поднимается, и кое-где всплывают деревянные мостовые. В Запсковье грязь. По дороге к дому ее месит Ирей и Иоанн. чавка чавканье грязи он слышит у себя за спиной, медленно оборачивается. Перед ним стоит человек с ножом весь в грязи. Ирей и Иоанн молча прижимают руку к груди. В голове его мелькает воспоминание о предвидении Арсении, в сердце его звучит молитва, которую он не успевает произнести. Человек наносит ему двадцать три ножевых удара, при каждом замахе он кряхтит и стонет от натуги. Ирей Иоанн остается лежать в грязи. Там же теряются следы человека, говорят, что будто бы и человек не было а был лишь всплеск грязи, взметнувшийся за спиной Иоанна и тут же растекшийся по дороге. Через малое время раздается нечеловеческий крик. Он перелетает через реку Великую и через реку Пскову, распространяясь над всем городом Псковом. Это кричит попадья. Приезжает от посадника Гавриила. Говорят, «Ты, у стены человек особенный, и посещение твое благотворно? У жены посадника третью неделю болят зубы, так не можешь ли ты ей помочь? К ней приходили уже многие врачи, а облегчения фактически никакого. И посадник зовет тебя к себе, надеясь на твою помощь». Арсений смотрит на пришедших от посадника Гавриила. Они ждут. Они говорят, что посадница и сама могла бы приехать к нему на кладбище, но как раз на кладбище ей ехать и не хочется. Арсений качает головой. Он лезет рукой в рот, вытаскивает из десны зуб мудрости и вручает его пришедшим. Те понимают, что это и есть ответ блаженного на их просьбу. Со всей осторожностью они приносят зуб Арсения посаднице. Посадница кладет его себе в рот, и зубная боль проходит. Посадник Гавриил со свитой приезжает к Арсению. Он привозит ему дорогие одежды и просит Арсения в них облачиться. Арсений облачается. Ему и посаднику Гавриилу подносят по чаше фряжского вина. Посадник пьет. Арсений же кланяется, Повернувшись к северо-востоку, медленно выливает свою чашу на землю. Струя вина, образуя при падении спираль, сверкает полированными гранями. Драгоценная влага жадно впитывается травой. Солнце стоит в зените. Посадник Гавриил хмурится. — Неужели же ты не понимаешь, — спрашивает посадника юродивый Фома, — почему раб божий Устин вылил на северо-восток твое вино? Посадник не понимает, даже не склонен этого скрывать. — Да ты, человече, — говорит юродивый Фома, — попросту не в курсе того, что в Великом Новгороде днесь пожар, и раб Божий Устин стремится залить его подручными средствами. Посадник Гавриил посылает своих людей в Великий Новгород, чтобы достоверно узнать о происходящем. Вернувшись, люди докладывают посаднику Гавриилу, что утром означенного дня в Новгороде и в самом деле разгорелся сильнейший пожар, но около полудня неведомую новгородцам силою угас? Посадник ничего не отвечает. Он делает пришедшим знак выйти, и они, кланяясь, уходят. Посадник возжигает лампаду. До стоящих за дверями доносятся глухие слова его молитвы. Арсений в подаренной ему одежде идет в корчму. Посетители корчмы раздевают Арсения и на вырученные за одежду деньги намереваются пить три дня и три ночи. У Арсения с собой узелок со старой одеждой, которую он тут же надевает. Он вздыхает с облегчением. Посетители корчмы заказывают по первой кружке. Видя это, Арсений выбивает кружки у них из рук. Кружки катятся соловянным звуком, разливая содержимое по полу. Посетители заказывают по второй кружке, но Арсений опять не дает им выпить. Один из них хочет ударить Арсения по лицу, но Корчмарь возбраняет ему это сделать. Корчмарь знает, что за побои придется отвечать ему и выталкивает посетителей пинками. Посетители расходятся по домам, Трезвые и при деньгах, отнимая деньги, родные возвратившихся, не могут найти явлению разумного объяснения. Они остаются в полном недоумении. «А знаешь ли, — спрашивает Арсения юродивый Фома, — сколько лет прошло со времени твоего появления здесь?» Арсений пожимает плечами. — Ну так и не надо тебе этого знать, — говорит юродивый Фома, — живи, пока мест, вне времени. Арсений забрасывает комьями грязи некоторых почтенных жителей Запсковья. За их спинами он безошибочно различает крупных и мелких бесов. Жители недовольны. Утешение лишь в том, сообщает Арсений Устине, что бесы недовольны еще больше. Иногда он бросает камни в двери церквей. Там тоже скапливается достаточное количество бесов. Войти внутрь храма они не дерзают и жмутся у входа. Глядя, как Арсений по ночам молится, новая настоятельница говорит, «Во дни раб Божий Устин Мирове смеется, ночью же мир оплакивает». В монастырь приносит Евпраксию, дочь плотника Артемия. Два месяца назад на Евпраксию упала потолочная балка в амбаре, и с тех пор она лежит без движения. Болезнь не дает ей вернуться к жизни, но и не отпускает в смерть, и окружающим Евпроксию непонятно, к какому из двух состояний она ближе. Евпраксию определяют в гостевую келью и читают над ней молитвы. В погожие дни ее выносят в монастырский двор и читают молитвы на свежем воздухе. Ветер шевелит волосы Евпроксии, но сама она остается неподвижна. К постели Евпраксеи во дворе подходит Арсений. Он берет Евпраксею за руку. «Жизнь не полностью оставила ее», — говорит Арсений Устине. «Я чувствую, что она может проснуться. Ей надо только в этом помочь». Арсений кладет Евпраксии ладонь на лоб, губы его шевелятся. Евпраксия открывает глаза, она видит Арсении, обступивших ее сестер. Стоит теплый летний день, тени деревьев резки, они перемещаются в такт движению солнца. Листья лип, клейки, едва заметно дрожат на ветру. Мы празднуем возвращение и в проксии, говорит новая настоятельница, — но помним и о том, что оно временно, ибо временно все на этой земле. А мне хотелось поговорить с ней еще хотя бы раз, — говорит плотник Артемий. И теперь я буду говорить с ней постоянно, в том смысле, конечно, что временно. Я плачу при мысли о безграничной милости Божьей и благодати, снизошедшей на раба Божьего Устина. И все мы настоящие, без исключения, способны вдыхать запахи теплого летнего дня и слушать щебетание птиц. Без исключения, потому что, если б не Арсений, этим исключением могла бы быть дочь моя Евпроксия. Плотник Артемий становится перед Арсением на колени и целует ему руку, Арсений руку выдергивает и переходит реку Великую по льду и оказывается в Запсковье. Ранним утром калашник Самсон выносит свой товар. Он ждет юродивого карпа, который должен похитить у него один из калачей. Иродевый карп появляется, хватает полуденежный калач и несется, заложив руки за спину прочь от калашника Самсона. Калашник улыбается доброй калашной улыбкой пар из его рта оседает инем на бороде. Он проводит по бороде рукой и говорит — «Человек Божий, понимаешь, блаженный». Для полного выражения чувств калашнику, как всегда, не хватает слов. Иродивый карп, как всегда, роняет калач, и его подбирают небогатые люди. Карп пережевывает оставшееся у него во рту. Когда его рот становится свободен, он кричит, «Кто ми будет спутник до Иерусалима?» Поднявший калач люди недоумевают. Они говорят, «Благоюродствует наш карп! Кто ж пойдет из Пскова в Иерусалим?» «Кто ми будет спутник до Иерусалима?» кричит собравшимся юродивый карп. Собравшиеся отвечают, «Иерусалим — это самое далеко, как туда добраться?» Иродивый карп, не мигая, смотрит на Арсения. Арсений молчит, но не отворачивается. У него комога в горле. Ему хочется насмотреться на юродивого карпа. Он за этим и пришел. Карп ежится. Втягивает голову в плечи и уходит. «Карп, карп, карп», — говорит он задумчиво. В монастырь приносят расслабленного Давыда. Давыд болеет от дней юности своей. Он не способен двигаться и даже не может удержать свою голову. Когда Давыда кормят кашей, голову его приподнимают — Иногда каша выпадает из его рта. Тогда ее собирают ложкой из подбородка и отправляют опять в рот. Давыда донесут на монастырское кладбище. Осторожно укладывают на могильном холме рядом с домом Арсения. Говорят, «Помази на мустине, можешь?" Арсений ничего не отвечает. Голыми руками он рвет на могилах крапиву, и складывает ее в пучок. Когда пучок готов, Арсений хлещет пришедших по лицу и по рукам. Они чувствуют, что их присутствие здесь нежелательно. Уходят, оставив Давыда лежать на земле. Подумав, Арсений хлещет крапивой и его. Давыд морщится, но продолжает лежать, поскольку другого выхода у него нет. Солнце закатывается быстрее обычного. На небе появляется луна. Арсений становится рядом с Давыдом на колени и касается его руки. Осматривает белую и почти неживую кожу Давыда. Эта кожа создана для лунного света. Арсений поглаживает ее пальцами и начинает с силой мять. Переходит на другую руку, Переворачивает расслабленного на живот, что есть силы, мнет его омертвевшую плоть, словно закачивая в нее жизненные силы. Трет Давыду спину вдоль позвоночника, разминает ноги Давыда, отчего, свесившись с могильного холма, подрагивают Давыдовы руки. Больной напоминает большую куклу. Дважды за ночь новая настоятельница выходит на кладбище и дважды видит непрекращающуюся работу Арсении. С первыми лучами рассвета Давыд медленно встает на ноги. Он делает несколько деревянных шагов в сторону храма, где его уже ждут близкие. Силы оставляют Давыда, потому что мышцы его еще непривычны к ходьбе. Близкие бросаются к Давыду, подхватывают его под руки, Они понимают, что первые шаги — самые главные, но и самые трудные. «Что сие?» — спрашивает новая настоятельница у присутствующих, но прежде всего у самой себя. «Результат ли терапевтических мероприятий брата нашего Устина или чудо Господне, явленное помимо человеческого воздействия?» В сущности, отвечает сама же настоятельница, «одно другому не противоречит». Ибо чудо может быть результатом труда, помноженного на веру. У реки Великой и в Псковских лесах Арсений собирает травы. Псковские земли южнее Белозерских и рождают большее количество трав. Здесь есть даже те, что в свое время не были описаны Христофором. Об их действии Арсений догадывается по запаху и форме листьев, Такие травы он сушит в монастырском сарае и испытывает на себе. Сушит он и другие травы. Некие христолюбцы вылавливают в реке Великой большую рыбу и дарят ее Иерею Константину. Матушка Марфа готовит рыбу к ужину. Она предупреждает мужа, что у большой рыбы большие кости, и призывает его быть осторожным, Ирей Константин, человек беспечный, ест рыбу рассеяна, не думая о ее костях, думая о строящейся приходской церкви, он пытается в очередной раз счесть количество закупленных материалов и тревожится, что их не хватит. Ирей Константин не сразу замечает, как снежной рыбьей плотью в его горло входит дугообразная кость с обломком хребта. Он кашляет Из его рта летят куски рыбы, все, кроме кости. Кость цепляется за горло тремя точками. Она не идет дальше вниз, но и не поднимается наверх. Ушла слишком глубоко, чтобы ее можно было достать пальцами. Матушка Марфа бьет мужа по спине, но кость сидит неподвижно. Ирей Константин ложится животом на стол и, свесив голову почти к полу, Пытается кость выкашлять, изо рта течет слюна с кровью, но кость не сдвигается ни на вершок. К Ирею Константину приводят врача Терентия. Терентий просит больного открыть рот и подносит ко рту свечу, но и при свете свечи кости не видно. Терентий пытается засунуть больному в горло свои длинные пальцы, но даже они не способны нащупать кость. Ирей Константин безмолвно сотрясается от рвотных движений и в конце концов вырывается из рук врача. Матушка Марфа выставляет Терентия из избы. «Они отказываются от медицинской помощи», — говорит собравшимся на улице врач Терентий. «И положа руку на сердце, они правы, ибо глубина залегания кости превосходит возможности современной медицины». После ночи страданий ирея Константина везут через реку в Запскове. Придя на кладбище иоанова монастыря, Иерея ставят перед Арсением. Но больной уже не может стоять, он садится на могильную плиту. Горло его распухло, и он задыхается. В глазах страдания и скорбь. Ему кажется, что его уже хоронят. Он боится, что боль его не пройдет и после смерти. Арсений садится перед Иереем Константином на корточке. Он прощупывает его шею двумя руками. Иерей тихо стонет. Внезапно Арсений хватает его за ноги и приподнимает над землей, трясет с неожиданной силой и яростью. Ярость Арсения направлена против болезни. Из горла больного исходят вопль, красная слизь и кость. Ири лежит на земле и тяжело дышит. Полузакрытыми глазами смотрит на причину своего страдания. Некие из случившихся на кладбище хотят его поднять, но он останавливает их рукой, ему нужно отдышаться. Матушка Марфа становится перед Арсением на колени. Арсений наклоняется и хватает матушку за ноги, пытаясь поднять ее. Матушка кричит. Она слишком тяжела, а у Арсения уже не так много сил. Практически неподъемно перешептываются присутствующие, качая головами. Арсений оставляет матушку Марфу и покидает кладбище. Матушка заворачивает кость в платок на благодарную семейную память. У посадника Гавриила погибает дочь Анна. На шестнадцатом году своего жития, поскользнувшись на пароме, Анна падает в воду и камнем идет ко дну. За ней бросаются несколько человек. Они ныряют в разных направлениях, пытаясь угадать, куда повлекло тело девицы. Выныривают, задыхаясь, набирают в легкие воздуха и вновь погружаются в воду. С трудом достигают дна реки Великой, но и там не могут обрести дочери посадника. Вода мутна, вода быстра и полна водоворотов. Один из нырявших едва не тонет, но усилия ныряльщиков тщетны. Тело утопленницы находят ниже по течению несколько часов спустя, когда его прибивает к камышам. Посадник Гавриил вне себя от горя. Он хочет похоронить дочь в Иоанновом монастыре и едет к настоятельнице. Настоятельница говорит ему, что Анну лучше похоронить в скудельнице. Посадник Гавриил хватает настоятельницу за плечи и трясет ее продолжительное время. Настоятельница смотрит на сотника без страха, но с печалью. Она позволяет посаднику хоронить его дочь в монастыре. Сотник распоряжается надеть на Анну золотые и серебряные украшения — дабы и мертвая она не потеряла своей красоты. Паром с телом встречают жители завеличия и других частей Пскова. Все они в слезах. Надгробное рыдание творящее Анну предают земле. Уходят все, кроме посадника. Он остается и несколько часов лежит на свежей могиле. Когда спускается ночь, Посадника уводит. Прислонившись к сросшимся дубам, на кладбище остается лишь Арсений. Кажется, что он тоже с ними сросся, переняв цвет их коры и неподвижность. Это впечатление ошибочно, так как суть Арсения не древесна, но человечна и молитвенна. Внутри него стучит сердце, губы его шевелятся. Он просит о небесных дарах для новоприставленной Анны. Глаза его широко открыты. В них отражается огонек свечи, неуверенно пересекающий кладбище. Огонек огибает кресты и приподнимается на кочках. Достигнув могилы Анны, останавливается. Невидимая рука укрепляет его на пне рядом с могилой. Другая рука обламывает ветку осины и прикрывает ею огонек со стороны монастыря. В мерцающем круге свечи появляется лопата. Она без труда срезает могильный холм. Свежая земля не требует усилий. Копающий уже по колено стоит в могиле. Стоит по пояс. Его лицо оказывается на одном уровне со свечой. Арсений узнает это лицо. «Жила!» — говорит он тихо. «Жила вздрагивает» поднимает голову, он никого не видит. Если ты, жило, войдешь в эту могилу по грудь, то уже никогда из нее не выйдешь, — говорит Арсений. Не сказано ли в украденных тобою грамотах смерть грешников люто? Жилу трясет. Он смотрит в темное небо. «Ангел ли еси?» Разве имеет значение, кто я, отвечает Арсений, ангел ли, человек ли? Прежде ты грабил живых, а теперь стал могильным вором. Получается, что еще при жизни ты приобретаешь земляные свойства, этого можешь в одночасье стать землею. — Так что же мне делать, — спрашивает Жила, — если я сам себе в тягость? — Молись непрестанно. Для начала закопай могилу. Жила закапывает могилу. — Если бы ты не был ангелом, ты бы не знал, как меня зовут, — говорит он кому-то вверху, — потому что в ограде Пскове я сегодня первый день. Мало-помалу слава о врачевательном даре Арсения разносится по всему Пскову. К нему приходят люди с самыми разными болезнями и просят дать им облегчение. — Глядя в голубые глаза юродивого, они рассказывают ему о себе. Они чувствуют, как в этих глазах тонут их беды. Арсений ничего не говорит и даже не кивает. Он внимательно их выслушивает. Им кажется, что его внимание особое, ибо тот, кто отказывается от речи, выражает себя через слух. Иногда Арсений дает им травы. Сестра Агафия, порывшись в его мешке, находит соответствующую грамоту Христофора и зачитывает больному вслух. Получившему траву куколь предписывается варить ее в воде с корением, вытянет гной из ушей. Покусанному пчелами выдают траву пырей и велят натереться. Арсений молча внимает чтению сестры Агафии, хотя значение предлагаемых трав переоценивать не склонен. Врачебный опыт подсказывает ему, что медикаменты в лечении не главны. Арсений помогает не всем. Чувствуя свое бессилие помочь, он выслушивает больного и отворачивается от него. Иногда прижимается лбом к его лбу, и из глаз его текут слезы. Он делит с больным его боли в какой-то степени смерть. Арсений понимает, что с уходом больного мир не останется прежним, и сердце его наполняется скорбью. «Если бы был во мне свет, я исцелил бы его, — говорит Арсений о таком больном Устине, — но я не могу его исцелить по тяжести грехов моих. Это грехи не дают мне подняться на ту высоту, где лежит спасение этого человека. Я, любовь моя... Виновник его смерти, и от того плачу о его уходе и о своих грехах. Но и те больные, которых Арсений не может вылечить, чувствуют благотворность общения с ним. После встреч с Арсением боль, как им кажется, становится меньше, а вместе с ней уменьшается и страх. Неисцелимые видят в нем того, кто способен понять глубину страдания, ибо в исследовании боли он опускается, До самого ее дна. К Арсению приходят не только больные. На кладбище появляются беременные. Он смотрит на них сквозь слезы и кладет им ладонь на живот. После встречи с Юродивым они чувствуют себя лучше, а роды проходят легко. Приходят кормящие, у которых исчезло молоко. Арсений дает им траву частяк. Если трава не помогает, Арсений ведет женщин в один из завелических хлевов и велит доить корову. Смотрит, как сквозь красное от напряжения пальцы сочится белая влага, как колеблется тугое коровье в имя. Сзади в дверях стоят хозяева. Они тоже смотрят. Они знают, что приход юродивого и женщины является благословением. Арсений знаком показывает, чтобы кормящая выпила молока. Она пьет и чувствует, как набухают ее собственные соски и спешит к своему детяти. Арсений переходит реку Великую, замечает по ходу следования, что льда уже нет, но вода еще холодна. Речным непрогретым ветром с самого утра веет на Запсковье, выстуживая эту часть города. И вроде бы Щурясь, смотрит куда-то вдаль, бороду его выворачивает ветром. Юродивый карп стоит, закрыв лицо руками, в полоборота к юродивому Фоме. Калашник Самсон не заставляет себя долго ждать и появляется сладком калачей, с доброй улыбкой на устах. Юродивый карп... Устало отнимает руки от лица и сжимает их в замок за спиной. На виске его бьется синяя жилка, он уже, в сущности, не молот. Черты лица его тонкие. Мягкой балетной походкой юродивый карп подходит к калашнику Самсону и берет зубами ближайший калач. Сделав шаг от лотка, юродивый карп оборачивается, жалобно смотрит на Самсона. Самсон, не меняясь в лице, снимает лоток и бережно ставит на землю. Делает несколько шагов по направлению к Юродивому карпу. Ладная фигура Калашника ломается, рука его съезжает к голенищу сапога. Там блестящие, холодные и острые. Калашник подходит вплотную к карпу, карп вытягивается в струну. Он выше Калашника и ощущает его дыхание шеей. Нож медленно входит в тело Юродивого. Силы небесные, шепчет Калашник Самсон. Сколько же я ждал этого дня?